Алексей Чичукевич. Инвестиции на диване. Основы инвестирования. Алексей Чичукевич частный инвестор с личным капиталом более 25 миллионов рублей. Сфера интересов: фондовый рынок, недвижимость, криптовалюты. Начал инвестировать на российском фондовом рынке в 2016 году с суммы в тысяч рублей. С того момента увеличил вложение в портфеле российских ценных бумаг до 6,5 миллиона рублей. С 2019 года Алексей публично делится своими сделками и результатами инвестиций в Telegram-канале Инвестиции на диване, за которым следит уже более тысяч человек. К слушателю. Мой путь к финансовой свободе начался в 2011 году. В то время, когда я четко осознал простую истину, повторяя одно и то же действие, очень глупо ожидать других результатов. Эту фразу чаще всего приписывают Альберту Эйнштейну, хотя до сих пор точно неизвестно, говорил ли он ее на самом деле. Моя жизнь в те годы шла так же, как и у миллионов других людей восточнее Бреста: школа, институт, работа, семья, в будущем пенсия. Плюсы такого образа жизни состоят в понятности, прогнозируемости и отсутствии лишних стрессов. Минусы в однообразности и отсутствии внятных перспектив. Разумеется, у меня в голове была некая картина жизни, которую я мог бы назвать своим идеалом: большой дом, семья, комфортная машина, путешествия 3-4 раза в год в разные страны, хорошее образование для детей, качественная медицина, расслабленная пенсия в теплых краях у моря. Проблема состояла в том, что я никогда серьезно не задумывался о том, как прийти из своего текущего состояния в желаемое. Предполагалось, что события в жизни сами сложатся таким образом, что все случится как нужно, а я в этом процессе буду сторонним наблюдателем. Попробуйте представить тот желаемый образ жизни, который был бы максимально комфортен. Назовем этот образ жизни точка Б. Та ситуация, в которой вы находитесь сейчас точка А. Сейчас ответьте себе на вопрос: есть ли у вас в голове четкий план, как именно вы придете из точки А в точку Б? Проблема обычно состоит в том, что мы не знаем, как прийти в эту самую точку Б. Этого маршрута нет в наших личных навигаторах. Люди, которые нас окружают, родители, друзья, коллеги, имеют плюс-минус одинаковый уровень финансового благополучия. Если они сами не смогли прийти в эту точку Б, то могут ли они нам подсказать маршрут? В итоге поколение за поколением повторяется один и тот же путь: садик, школа, институт, работа, пенсия. Но если эта последовательность не смогла привести к финансовому благополучию ваших родителей и друзей, то какие причины считать, что именно у вас все будет по-другому. Скорее всего, у вас все будет точно так же. Аналогичная последовательность действий приводит к аналогичному результату. Задача этой аудиокниги не только показать вам возможность более комфортной и стабильной жизни в условиях финансовой свободы, но и объяснить, как именно вы сможете к этой жизни прийти. Нарисовать тот самый путь из точки А в точку Б. Что важно. Предлагаемые мной методики универсальны. Не столь важно, как именно выглядит ваша точка А сейчас. Гораздо важнее четко понимать, как должна выглядеть ваша точка Б. Ведь если мы не знаем, куда хотим прийти, то всегда будем двигаться в неверном направлении. У меня нет для вас серебряной пули или волшебной таблетки, которые помогут в одночасье разбогатеть. За этим отправлю вас к продавцам различных марафонов желаний и семинаров успешного успеха. Мой рецепт состоит из такого простого и в то же время сложного ингредиента, как инвестиции. Простого, потому что сегодня, кажется, каждый слышал про инвестиции. Сложного, потому что мало кто понимает, что это на самом деле такое и как их правильно организовать. Именно инвестиции являются тем инструментом, который может помочь вам прийти к финансовой свободе. При условии правильного, систематического и дисциплинированного применения тех подходов, про которые я буду рассказывать в аудиокниге. Инвестиции в современном мире. Какие ассоциации возникают у вас в голове, когда вы слышите слово инвестиции? Кто-то представляет помещение биржи, в котором кричат и суетятся десятки брокеров, пытающихся выгодно купить или продать ценные бумаги. Кому-то ближе образ цифровых трейдеров, программистов, которые день и ночь сидят перед огромными мониторами, отслеживают десятки графиков и разрабатывают торговые программы. Наверняка в голове всплывает образ толстосумов, ведь инвестиции это что-то для богатых. Так? Прежде чем говорить о том, как устроены инвестиции в современном мире, будет полезным развеять самые устоявшиеся и распространенные мифы об инвестициях. Многое из того, что вы представляете, когда слышите это слово, на самом деле неправда, целиком и полностью. Миф первый. Инвестиции доступны только богатым. Этот миф, на мой взгляд, является наиболее распространенным. Сразу представляются парни в дорогих костюмах с Уолл-стрит в Нью-Йорке, которые приезжают на дорогих авто в свои офисы где-то ближе к обеду. Неспешно поднимаются на верхние этажи небоскребов, заходят в свои огромные кабинеты с панорамными окнами, садятся читать свежую прессу, пока секретарша варит им кофе. Потом они открывают свои лэптопы, совершают несколько сделок на бирже, зарабатывают пару миллионов долларов и уезжают отдыхать в свои роскошные дома в пригороде. Такую картинку в нашем сознании сформировала массовая культура, в частности американский кинематограф. В современных блокбастерах действительно можно столкнуться с подобными образами. Видимо, оттуда и пошел миф о том, что инвестиции только для богатых. На самом деле все, конечно, не так. Сегодня в России инвестициями занимаются и студенты, и пенсионеры, и рабочие настройки, и служащие в офисах, и водители такси. Для этого не нужно обладать крупными суммами, стартовать можно буквально с пары тысяч рублей. Подъемная сумма, не так ли? Никакое богатство тут не требуется. Далее в аудиокниге я познакомлю вас с теми способами инвестирования, для которых будет достаточно нескольких тысяч рублей. Миф второй. На занятия инвестициями нужно выделять много времени. Надо понимать, что не существует единственно верного способа сформировать собственный инвестиционный портфель и управлять им есть множество разных стратегий и подходов к управлению. Выбор подходящий зависит от двух вещей: от той доходности, которую вы ожидаете получить, и от того риска, который вы готовы на себя принять. Безусловно, профессиональные инвестиционные управляющие тратят огромное количество времени на работу с графиками, отчетами, аналитикой. И это абсолютно нормально, ведь это их основная работа. Они стремятся обеспечить высокую доходность своим клиентам, но для этого вынуждены брать на себя достаточно высокий риск потерь. Поэтому им просто необходимо ежедневно держать руку на пульсе и быть в курсе всех событий, которые происходят на фондовом рынке. Мы с вами простые частные инвесторы. Будем использовать абсолютно другой подход. Нам нет нужды гоняться за максимально возможной доходностью. Гораздо важнее обеспечить стабильный и долгосрочный прирост капитала. Да, пусть прибыль будет и поменьше, чем у профессиональных управляющих, но и рисковать мы будем тоже намного меньше. При таком подходе мы один раз тратим время на составление портфеля, а дальше только вносим небольшие корректировки один раз в 2-3 месяца. Затраты времени у нас получаются совсем небольшие, от 6 до 10 часов в месяц. Это примерно 2-3 часа в неделю. Согласитесь, не так и много, если на кону стоит ваша финансовая независимость. Вы можете спросить: "О'кей, если для того, чтобы сколотить капитал на инвестициях достаточно всего 2-3 часа в неделю, то зачем профессиональные управляющие сутками сидят за анализом рыночной информации?" Почему же они не применяют тот же метод, о котором ты рассказываешь? На самом деле, именно самые опытные и именитые финансовые управляющие используют ровно тот же подход, про который я вам рассказываю. Здесь мы говорим о пассивных долгосрочных инвестициях в крупные и стабильные компании. Вот, например, известная цитата Уоррена Баффета, одного из самых успешных и опытных инвесторов в мире. Если вы не способны владеть этими акциями 10 лет, даже не думайте о том, чтобы купить их на 10 минут. Да-да, знаменитый оракул Измахи прямо говорит о том, что инвестировать нужно на длительный период времени. Годы и десятилетия. Суета с постоянным поиском новых инструментов для вложений ни к чему хорошему не приводит. Уж Баффет точно знает, о чем говорит. На самом деле, терпение и кропотливое следование своему плану в инвестициях обычно приносят гораздо больше результата, чем трата всего свободного времени на изучение графиков и аналитических отчетов. Не верите мне? Тогда прислушайтесь к мнению Пола Самуэльсона, знаменитого американского экономиста и обладателя Нобелевской премии по экономике. Инвестирование должно напоминать наблюдение за тем, Как сохнет краска или как растет трава. Если вам нужен азарт, то возьмите 800 долларов и поезжайте в Лас-Вегас. Как видите, даже такие гении финансовой мысли, как Баффет и Самуэльсон, в первую очередь говорят о терпении и ориентации на длительную перспективу, а не о том, чтобы днями напролет изучать графики котировок тех или иных ценных бумаг. Миф третий. Для инвестирования необходимо очень много учиться и обладать незаурядным интеллектом. Я не буду сейчас рассказывать, что инвестиции это так же просто как выучить алфавит. Как ни крути, здесь действительно придется поднапрячься и заставить свой мозг поработать. Нужно будет разобраться в базовых принципах экономики, научиться анализировать графики и понимать основные показатели в отчетности компаний. Хорошая новость в том, что это под силу абсолютно каждому. Инвестиции не ракеты в космос запускать. Да, придется поднапрячься и приложить определенные усилия для того, чтобы разобраться во всех вопросах, которые связаны с управлением вашими финансами. Ну а как вы хотели? Ведь речь идет о вашем будущем и о финансовом благополучии вас, вашей семьи и ваших детей. Разве не готовы вы приложить усилия для того, чтобы обеспечить себе и своим близким финансовую свободу? Для того, чтобы развеять этот миф, я предлагаю опять обратиться к тем людям, которые на инвестициях собаку съели. Вам не нужно быть ученым ракетостроителем Инвестирование это не та область, где человек с IQ 160 добьётся больших успехов, чем человек с IQ 130. Это цитата Уоррена Баффета, того самого всемирно известного инвестора, про которого мы с вами совсем недавно говорили. Баффет известен тем, что на протяжении десятилетий демонстрировал доходность своих инвестиций намного выше, чем у большинства финансовых управляющих. И этот человек нам с вами прямо говорит: здесь не нужно быть ученым или доктором наук. Инвестиции доступны каждому, кто готов приложить усилия и изучить минимальный набор знаний для того, чтобы обеспечить себе финансовую независимость в будущем. Вы ведь готовы? Инвестиции, что это такое? Ну что же? Мы уже с вами выяснили, что инвестиции сегодня доступны для всех. На них нужно ограниченное количество времени и не нужны академические знания. Но прежде чем двигаться дальше, давайте определимся, почему столько внимания уделяем инвестициям и говорим о них в контексте обретения финансовой независимости. Современная экономика так устроена, что каждому человеку необходимы деньги, чтобы приобретать на них товары или услуги. Вы не сможете прожить сегодня в цивилизованном обществе, если попытаетесь полностью отказаться от денег. Маргинальные варианты, такие как уйти в лес и жить в землянке, мы, конечно, не рассматриваем. Самая распространенная схема получения денег обменивать на них свое время. Вы ходите на работу, тратите на это занятие 40 часов в неделю, отдаете это время своему работодателю, а он вам в обмен на эти часы выдает определенное количество денег. Делает это дважды в месяц, выплачивая зарплату и аванс понятная и привычная схема для подавляющего большинства людей в нашей стране. У такого подхода к получению денег есть один очень существенный недостаток. Количество часов, которое вы можете посвятить работе, строго ограничено. У всех нас в сутках ровно 24 часа, а в неделе ровно 7 суток. Да, вы можете попробовать работать не 40 часов в неделю, а, например, 45 или 50. Скорее всего, это поможет пропорционально увеличить ваш доход на 10-20%. Но что делать, если у вас амбициозные планы, и вы бы хотели зарабатывать больше не на 10-20%, а в 3-5 раз, чем сейчас? Да, можно попробовать продавать свой час дороже, и это вполне рабочая схема. Если вы постоянно учитесь, развиваетесь, вкладываете деньги и время в свое образование и повышение квалификации, то можете со временем рассчитывать на рост заработной платы. Более квалифицированным сотрудникам обычно платят больше. Это логично. Но здесь тоже существует определенный потолок, в который вы рано или поздно, скорее рано, упретесь. Работодатель не заинтересован платить своим сотрудникам слишком уж много. На определенном уровне ему будет выгоднее просто взять на работу другого специалиста с меньшими запросами по зарплате. Незаменимых людей нет. Это любимая поговорка современных работодателей. Так что же получается? Не существует способа значительно увеличить свой личный доход? Не совсем так. Мои Варианты, безусловно, есть. Если вы не хотите обменивать свое личное время на деньги у своего работодателя, то вы можете попробовать обменять на деньги время других людей. Собрать команду, организовать их работу, обеспечить их заказами и всеми необходимыми инструментами для производства товаров и оказания услуг. В этом случае работать будет команда, а деньги зарабатывать будете вы. Разумеется, если что-то останется после того, как вы заплатите всем зарплату, налоги, аренду и покроете прочие расходы. Думаю, вы уже догадались. Такой подход к зарабатыванию денег называется бизнес, и действительно, здесь потенциал для заработка по сравнению с работой в найме гораздо выше. Но давайте на чистоту. Быть собственником бизнеса и нести все сопутствующие риски путь, который подходит далеко не каждому. Я точно знаю, о чем говорю, так как имею опыт как работы на дядю, так и построения своего собственного бизнеса. Поэтому могу дать вам всю информацию из первых рук. Итак, вот к чему вы должны быть готовы, если решаетесь запустить свой бизнес. Стресс. Собственный бизнес это жизнь в режиме постоянного стресса. Клиенты не оплатили вовремя, тут кассовый разрыв, там налоговая трясет. Банк заморозил платежку, а тут уже сотрудникам ЗП надо платить. Наемные сотрудники не сталкиваются и с пятью процентами тех проблем, которые каждый день решает собственник бизнеса, особенно в начале его существования. Ответственность. Любая проблема в вашем бизнесе в конечном итоге ваша проблема. Сотрудник заболел и не сделал важную задачу для клиента? Отвечать в конечном итоге вам. И если замены этому сотруднику сейчас нет, то делать задачу тоже вам. Бухгалтер неправильно посчитал налоги, платить штраф вам. Клиенты требуют возврат денег из-за того, что менеджер им как-то не так ответил? Это ваша проблема и ваши расходы. График работы. Да, формально у владельца бизнеса свободный график. Хочу работаю, хочу на Мальдивы лечу. Но поверьте мне, если вы будете летать на Мальдивы, когда захотите, то бизнес очень быстро загнется. Вовлеченность собственника в бизнес в первые годы его существования максимальная. Выходные получается устроить не когда захочется, а когда появится возможность. Часто они бывают даже реже, чем у наемных сотрудников. Риски. Они у собственника бизнеса самые высокие. Чем рискует наемный сотрудник, если он накосячит и потеряет крупного клиента? Ну, поругают, ну, накажут, премии лишат, но работа все равно есть, оклад заплатят, дадут другого клиента. Чем рискует в такой ситуации владелец бизнеса, да вообще всем? После ухода крупного клиента прибыль компании может упасть в ноль или даже уйти в минус. Если компания банкротится, то наемный сотрудник просто переходит на другую работу. Собственник бизнеса в этом случае может вообще остаться без средств к существованию. Можете мне поверить, жизнь собственника бизнеса это далеко не сахар, особенно с учетом всех рисков. Так ладно, если бы бизнес приносил много денег, но это далеко не всегда так. И это подтверждается статистикой. 90, 92% бизнесов закрываются в первый год своего существования, не окупив затраты и не принеся ни рубля прибыли своему основателю. Статистика удручающая, но помогает снять розовые очки и увидеть реальную ситуацию в этой сфере. Так что же получается? Заработать большие деньги в найме не получится, а вероятность преуспеть с собственным бизнесом очень низкая. Да еще и подходит такой вариант далеко не всем. Как быть? Как выйти из этого тупика и начать двигаться к финансовой независимости? Здесь нам на помощь и приходят инвестиции. В чем их ключевое отличие от других видов получения дохода? Найм. Работаем самостоятельно, обмениваем свое время на деньги. Бизнес. Нанимаем других людей, чтобы они работали за нас обмениваем их время на деньги. Инвестиции. Отправляем работать свои деньги, чтобы они зарабатывали для нас еще больше денег. Именно так, когда вы начинаете инвестировать, то отправляете свои деньги на работу вместо себя. Теперь они работают, а вы отдыхаете и получаете прибыль. Более того, заработную прибыль вы можете также отправить работать и зарабатывать для вас еще больше денег. Этот процесс называется реинвестирование. Сейчас расскажу вам, как это работает на практике. Самый простой способ отправить свои деньги работать положить их на депозит в банке. Самый простой, но и самый неэффективный. Все дело в том, что основная цель банка заработать самому, а не дать заработать вам. Поэтому банки устанавливают крайне низкие ставки по депозитам, примерно на уровне инфляции или чуть выше. Что это значит для вас, если вы все таки решите отнести деньги в банк? Что практически все заработанные проценты съест инфляция, а вы останетесь при своих. Можно сказать, что ваши деньги поработали в интересах банка, а не в ваших. Наша с вами задача научиться отправлять деньги работать так, чтобы они приносили реальный доход именно вам. Сделать это можно при помощи инвестиций. Когда вы разберетесь во всех нюансах этого процесса, то сможете получать от работы ваших денег неплохой доход, сопоставимый с тем доходом, который вы получаете в виде зарплаты или даже больше. Конечно, это произойдет не за один день и даже не за год. Потребуется терпение, время и дисциплина. Самым простым и доступным способом отправить свои деньги работать эффективно и прибыльно является фондовый рынок. В отличие от банковского депозита, он может давать доходность, которая в разы превышает инфляцию, а значит, с помощью фондового рынка вы будете стабильно приумножать свой капитал. В конце концов, когда капитал вырастет до необходимого уровня, вы сможете начать выводить свой доход и жить на процент из капитала. Как мы уже ранее с вами обсудили, начать инвестировать можно с совсем небольших сумм, буквально с пары тысяч рублей. Но даже такие небольшие суммы со временем могут помочь вам сформировать серьезный капитал в миллионы или даже десятки миллионов рублей. Вы спросите: "Как это возможно?" Все благодаря настоящему чуду сложного процента. Именно сложный процент позволяет инвесторам даже с небольшим капиталом рассчитывать на то, что результатом долгосрочного, системного и дисциплинированного инвестирования станет полная финансовая независимость. Так я называю ситуацию, при которой доход от вашего капитала приносит вам столько же или даже больше денег, чем вы сейчас зарабатываете. То есть ваши деньги начинают работать вместо вас. Звучит невероятно? Возможно. Но я сейчас покажу вам детальный расчет, и вы убедитесь, что достижение полной финансовой независимости гораздо ближе, чем кажется. Давайте представим, что вы готовы ежемесячно направлять на инвестиции 3000 рублей собственных средств. На мой взгляд, вполне посильная сумма для большинства. Для большинства, но не для всех. Из опыта общения со своими студентами и подписчиками я знаю, что в определенных ситуациях люди не могут даже 1000 рублей в месяц выделить на формирование инвестиций. Такое чаще всего случается при сильной закредитованности и наличии большого количества долгов. Если вы попали в такую же ситуацию, не переживайте. Дальше в рамках этой аудиокниги мы поговорим, как выбраться из долговой ямы и встать на путь к финансовой независимости. Итак, 3.000 рублей в месяц мы отправляем на инвестиции на фондовом рынке. Сразу оговорюсь, что мы избегаем каких-то высокорискованных способов инвестирования и выбираем более консервативные и стабильные инструменты. Это обязательное условие, если мы говорим о долгосрочных вложениях. Высокий риск недопустим в ситуации, когда мы планируем работать в долгую. Лучше зарабатывать чуть меньше, но делать это стабильно и без лишней нервотрепки. Вложенные деньги начинают сразу же приносить прибыль. Такое действительно возможно, если мы говорим об инвестировании, например, в облигации. Как правило, по таким бумагам есть обязательные выплаты в пользу инвестора раз в три месяца. Если правильно сформировать портфель за облигаций, то выплаты можно будет получать ежемесячно. По части бумаг они будут приходить в январе, апреле, июле и октябре, по другим в феврале, мае, августе и ноябре и так далее. Не будем сейчас углубляться в механизмы инвестирования в облигации. Этому еще будет посвящен целый раздел в рамках данной аудиокниги. Главное запомнить: всю прибыль, которую мы получаем в виде выплат по облигациям, мы тут же направляем на покупку новых бумаг. Этот процесс и называется реинвестирование. На момент написания этой книги вполне реально получать 12% годовых доходности при инвестициях в облигации надежных компаний с минимальным риском банкротства. Именно такие нам и интересны. Для сравнения банковский депозит даёт 6-7% годовых. Давайте разделим эту доходность равномерно на 12 месяцев и посмотрим, какой капитал может у нас получиться с начальными вложениями в 3.000 рублей при условии, что мы играем в долгую. Стартовый капитал вложено 3.000. Всего с учетом прибыли 3.000. Через один год Вложено тысяч, всего с учетом прибыли 41.428 рублей. Через 3 года вложено тысяч, всего с учетом прибыли 133.523 рубля. Через 10 лет 360.000. Всего с учетом прибыли 700.017 рублей. Через 15 лет 540.000 вложено, всего с учетом прибыли 1 миллион тысяч 1.516.728 рублей. Через 20 лет вложено тысяч рублей. Всего с учетом прибыли миллиона 3.044 рубля. За 20 лет инвестиций при таком подходе вы вложите в облигации 720.000 руб. Не маленькая сумма, скажем прямо, но сумма, которая получается на выходе с учетом прибыли, просто ошеломляет. миллиона 3.044 рубля. 3 млн руб. из вложенных тысяч. И это мы с вами рассматриваем самый консервативный и низкорискованный вариант вложений на фондовом рынке, который доступен российскому инвестору облигации. Более рискованные инструменты, например, акции, могут дать вам намного более высокую доходность, но и риски там соответствующие, поэтому всегда надо взвешивать варианты. Готовы ли вы принять на себя высокие риски в погоне за более высокой прибылью? Или же лучше заработать поменьше, хотя 3 миллиона рублей при вложениях в тысячи в месяц, как-то язык не поворачивается назвать поменьше, но при этом максимально оградить себя от возможных неприятностей и потерь? Если вы новичок, я советую вам второй вариант. Если вы хотите понять, за счет чего получается такая прибыль, Посмотрите на график. рисунок 1 вы найдете в приложении к этой аудиокниге. Сначала размер вашего капитала растет постепенно и неспешно, но со временем линия начинает резко загибаться вверх. Именно так работает феномен сложного процента. Он помогает расти вашему капиталу тем больше, чем дольше вы инвестируете. При этом для работы сложного процента важно, чтобы вы продолжали вкладывать полученную прибыль. То есть, на доход от инвестиций покупали новые бумаги. Именно в этом случае сложный процент будет работать максимально эффективно. Кстати, вот вам информация для размышления. Капитал в 3 миллиона рублей при инвестировании с доходностью 12% годовых даст вам 30 тысяч рублей дохода в месяц. А начинали мы с вами всего с тысяч рублей в месяц. Вот так и выглядит ваш будущий путь к финансовой независимости выстраиваем систему ежемесячного регулярного инвестирования. Системно и долгосрочно приумножаем капитал с помощью сложного процента. Начинаем жить на проценты с капитала. Надеюсь, что эта система вам интересна, потому что именно про ее построение мы будем говорить в рамках аудиокниги. Финансовый план Если вы не знаете, куда хотите прийти, то всегда будете двигаться в неправильном направлении. Есть известная поговорка: "Большой путь начинается с первого шага". Я с ней абсолютно не согласен. Большой путь необходимо начинать с тщательного планирования, если вы хотите, чтобы путь привел к нужной цели. Движение без цели это просто прогулка. Попробуйте представить себе спортсмена, который готовится к соревнованиям. Если для него главное не участие, а всё-таки победа, то у него обязательно будет подробнейший план тренировок, которому он неукоснительно следует, а еще тренер, который строго контролирует соблюдение этого плана. Подумайте, например, об альпинисте, который хочет покорить новую вершину. Прежде чем начать движение наверх, он обязательно изучит существующие маршруты и продумает, как именно будет совершать восхождение. Да, безусловно, на пути могут встретиться неожиданности, и тогда ему придется корректировать свой план, но двигаться только наугад он точно не будет. Именно составление финансового плана будет отправной точкой на пути к собственной финансовой свободе. Если вы предпочитаете плыть по течению и надеетесь, что все как-нибудь само образуется, то у меня для вас плохие новости. Не образуется. Для детального планирования нам необходимо решить три задачи: понять текущее положение, максимально четко описать результат, который должен быть достигнут в точке Б, продумать, как мы будем двигаться к желаемому результату. Личная финансовая диагностика. Прежде всего, я предлагаю вам сесть и подумать, как можно описать текущее состояние личных финансов. Большинство людей плохо представляют реальное положение своих финансов. Какие у них есть активы, пассивы, какие есть ресурсы для улучшения финансовой свободы. Я считаю это своеобразным способом психологической защиты, ведь если детально разложить все по полочкам, то окажется, что финансы поют романсы. Никому не нравится осознавать, что в случае потери работы деньги закончатся буквально через пару недель. Размер долгов и пассивов огромен, а дополнительные источники дохода весьма нестабильны. Поэтому проще вообще не думать на эту тему и не анализировать свое финансовое состояние. Но нам с вами в любом случае придется этим заняться. Поэтому я предлагаю вам провести личную финансовую диагностику. Воспринимайте эту процедуру как своеобразный чекап. Точно так же, как врачи советуют регулярно проверять свое физическое здоровье, я советую вам регулярно проверять свое финансовое состояние. Правда, здесь есть важное отличие. Медицинский чекап стоит приличных денег, а финансовую диагностику мы проведем бесплатно с помощью специальной анкеты. Крайне рекомендую на все вопросы постараться отвечать максимально честно и записывать ответы в соответствующие поле анкеты. Помните, никто в этом мире не заинтересован в вашей финансовой свободе больше, чем вы. Поэтому не стоит пытаться обмануть самого себя. Пишите ответы максимально честно, размышляйте над ними вдумчиво и с полным осознанием важности процесса. Анкета для финансовой самодиагностики. Рекомендую вооружиться блокнотом и карандашом, чтобы отметить свои варианты ответов для каждого вопроса. Я хочу предложить вам систему оценки, согласно которой за каждый ответ будет начисляться определенное количество баллов. В конце нужно будет просуммировать общее количество баллов за все вопросы, и вы получите оценку вашего финансового благополучия. Вопрос первый. Вы определили свои финансовые цели и планы их достижения? Выберите свой вариант. Первый. Нет, не знаю, как это сделать. Второй. Да, на ближайшие один-три месяца. Третий. Да, на ближайший год. Четвертый. Да, есть финансовые цели на три года. Пятый. Да, финансовые цели определены более чем на 10 лет вперед, включая пенсию. Вопрос номер два. У вас есть финансовый резерв? Запас денег на непредвиденные расходы или на случай временной потери дохода. Выберите свой вариант. Первый. У меня нет финансового резерва. Второй. Есть резерв денег в размере одного месячного расхода. Третий. Есть резерв денег в размере двух-шести месячных расходов. Четвертый. Есть резерв денег в размере семи месячных расходов и больше. Вопрос номер три. У вас есть полис страхования жизни и здоровья? Это финансовая защита кормельцев семьи на случай потери их трудоспособности. Выберите свой вариант. Первый. Нет, никаких полисов страхования жизни и здоровья нет. Второй. Полис есть, страховая сумма покрывает расходы до двух лет жизни семьи. Третий. Полис есть, страховая сумма покрывает расходы на два года и более жизни семьи. Вопрос номер 4. Какую часть доходов вам удается откладывать? Выберите свой вариант. Первый. Не удается. Второй. Иногда откладываю, нерегулярно, несколько раз в год. Третий. Регулярно откладываю 5-10%. Четвертый. Регулярно откладываю 11-20%. Пятый. Регулярно откладываю более 20%. Вопрос номер пять. Сколько денег выплачиваете по кредитам, кредитным картам и другим долгам? Выберите свой вариант. Первый. Отдаю более половины доходов семьи. Пример: заработал 100 рублей, отдал больше 50 рублей. Второй. Отдаю 30-50% от доходов семьи. Пример: заработал 100 рублей, отдал 30-50 рублей. Третий отдаю менее 30% от доходов. Пример: заработал 100 рублей, отдал менее 30 рублей. Четвертый. Кредитов и долгов нет. Вопрос номер 6. Есть ли собственное жилье, Дом, квартира и так далее. Выберите свой вариант. Первый. Нет своего жилья, аренда. Второй. Есть свое жилье, Ипотека выплачена меньше половины суммы кредита. Третий. Есть свое жилье, ипотека выплачена примерно половина. Четвертый. Есть свое жилье, ипотека выплачена больше половины. Пятый. Есть свое жилье, без ипотеки. Вопрос номер семь. Хватит ли вам денег, чтобы расплатиться со всеми долгами, если продадите все свое имущество? Выберите свой вариант. Первый. Да, стоимость моего имущества, дом, квартира, машина, накопление ценной бумаги значительно больше моих долгов. Второй. Да, стоимость моего имущества примерно равна моим долгам. Третий. Нет, стоимость моего имущества меньше, чем мои долги. Вопрос номер восемь. Расли ли ваши доходы последние годы? Выберите свой вариант. Первый. Нет, все осталось на том же уровне или упали. Второй. Да, доходы выросли примерно на 4-5%. Третий. Да, доходы выросли примерно на 10%. Четвертый. Да, доходы выросли на 20%. Пятый. Да, доходы выросли на 30%. Вопрос номер 9. Какое количество ваших расходов может быть покрыто пассивными доходами? Пассивный или рентный доход это деньги, которые вам приносят депозиты, ценные бумаги, купоны и дивиденды, сдача квартиры в аренду и тому подобное. Пенсия, пособия, кэшбэки и налоговые вычеты к таким доходам не относятся. Выберите свой вариант. Первый. Такого дохода у меня нет. Все расходы покрываются за счет зарплаты и премий. Второй. Пассивный доход покрывает до 10% расходов. 3. Пассивный доход покрывает 10-30% расходов. 4. Пассивный доход покрывает до 30-50% расходов. 5. Пассивный доход покрывает больше 50% расходов. Вопрос номер 10. Пожалуйста, оцените, насколько вы удовлетворены текущим уровнем своего благосостояния где 0 совсем не неудовлетворён, 10 полностью удовлетворен. Выберите свой вариант. Первый от 0 до 2, второй от 3 до 4, третий от 5 до 6, четвертый — от 7 до 8, пятый от 9 до 10. После того, как вы ответили на все вопросы, подсчитайте сумму баллов за анкету с помощью таблицы. В ячейках указано количество баллов за каждый ответ. Оценочную таблицу вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. За ответ на десятый вопрос баллы не начисляются. Он необходим для самоконтроля. Используйте общую сумму баллов за ответы по итогам анкеты, чтобы оценить уровень своей финансовой независимости. Количество баллов от 15 до 20. Ваш уровень финансового благополучия является критически низким. Вы находитесь в зоне риска. В любой форс-мажорной ситуации вы можете попасть в долговую яму. Совет: обязательно нужно озаботиться исправлением ситуации. Первый шаг внимательное и вдумчивое изучение данной аудиокниги. Количество баллов от 21 до 25. У вас отсутствуют критические риски скатывания в долговую яму, но финансовое положение является достаточно неустойчивым. В случае резкого снижения дохода вы рискуете очень быстро и полностью потерять финансовую независимость. Совет: необходимо озаботиться увеличением собственных финансовых резервов, снижением долгов и ростом дохода. Количество баллов от 26 до 30. В целом ваше финансовое положение можно охарактеризовать как устойчивое и достаточно стабильное. Вы готовы к форс-мажорам и имеете необходимый запас прочности в финансовом плане. Совет. Тем не менее, в долгосрочной перспективе ситуация может ухудшиться, поэтому необходимо регулярно пересматривать свои активы и долги, а также работать над повышением финансовой независимости. Количество баллов от 31 до 35. Вы уверенно движетесь к состоянию финансовой независимости. На текущем этапе ваше положение является достаточно стабильным. Вы готовы практически к любым неожиданностям и имеете серьезные резервы на разные случаи жизни. Совет. Двигайтесь в том же направлении. Не забывайте регулярно сверяться с планом, и вскоре ваше положение станет еще более устойчивым и стабильным. Количество баллов от 36 до 40. Вас можно поздравить. Вы финансово независимый человек. Правильный подход к управлению личными финансами, навыки инвестирования и заработка денег позволили вам достичь этого состояния. Совет. Самое главное сейчас не потерять голову от успехов и постараться сохранить свою независимость как можно дольше, в идеале оставить в наследство своим детям. Уверен, что в процессе ответов на вопросы из анкеты вы узнали о себе много новой информации. Поверьте, осознание проблемы половина дела по ее решению. Многие из тех людей, с кем я регулярно общаюсь на тему финансов, даже не представляют, насколько на самом деле печально их положение. Приходится постепенно приоткрывать им всю картину с помощью подобных наводящих вопросов. Впрочем, я не исключаю, что кто-то из слушателей после заполнения анкеты поймет, что его финансовое состояние находится на весьма достойном уровне. Что ж, могу только поздравить. Таких людей не больше пары процентов от общего числа. Тем не менее, не стоит сразу выключать аудиокнигу. Поверьте, у меня есть, чем поделиться и с финансово успешными людьми. Ведь сегодня мало просто заработать крупную сумму, нужно суметь ее грамотно распределить и вложить в инструменты, которые будут приносить доход. Если человек не владеет базовыми навыками инвестирования и управления капиталом, то даже достаточно крупную сумму он может пустить по ветру очень быстро и практически незаметно. Подобную финансовую диагностику я рекомендую вам проходить раз в год. Вам не нужны для этого никакие дополнительные условия, только немного свободного времени, карандаш и блокнот. Сравнивайте результаты прошлого года с результатами текущего, а также с вашей целью, чтобы понимать, насколько успешно и системно вы к ней двигаетесь. Рекомендую также поделиться анкетой для финансовой самодиагностики с близкими. Им тоже будет весьма полезно оценить уровень своей финансовой свободы. Планирование точки Планирование.точкиБ Ваш целевой уровень финансового благосостояния и будет являться той точкой БЭК, к которой вы хотите прийти. Надо понимать, что не существует какого-то единого правила, какая это должна быть цель и за какой срок ее нужно достигнуть. Ответ на этот вопрос будет индивидуальным для каждого человека на планете. Если вам 25 лет и вы планируете создать семью, вероятно, ближайшей и наиболее важной целью будет формирование первого взноса по ипотеке за будущую квартиру. В 35 лет вы можете захотеть начать откладывать на достойное образование своим детям. Ну а в 45 лет многие уже начинают задумываться о пенсии и планировать свой капитал таким образом, чтобы лет через 20 он позволил жить на пассивный доход, не снижая качество жизни. Есть несколько важных характеристик, которые я советую учитывать при постановке собственной финансовой цели. Измеримость. Вы должны точно понимать, какая сумма потребуется для реализации цели. Если пока не знаете, то займитесь изучением вопроса и просчитайте все до мелочей. Если мы занимаемся финансовым планированием вашего будущего, то говорим не о мечтах, а о целях, которые обязательно должны быть измеримыми. Ограниченность во времени. У вас должно быть понимание, за какой срок вы хотите прийти к этой цели. Сколько вы отвели себе времени? Год, Пять лет, Десять лет. Если срок достижения цели бесконечность, то скорее всего, вы никогда до нее и не дойдете. Внутреннее принятие и ощущение комфорта это самая сложная характеристика, так как ее невозможно четко измерить. Мне кажется очень важным, чтобы цель была для вас внутренне приемлема. Бывает так, что цели навязываются нам извне массовой культурой, лидерами мнений, к которым мы прислушиваемся. Например, может показаться, что вы очень хотите себе дорогое авто, Такое, как у известного блогера, за жизнью которого вы следите в соцсетях. Вы просчитали свои возможности, все спланировали и поняли, что для покупки нужно в ближайшие три года откладывать по 30% своего дохода ежемесячно. В принципе, цель реализуемая, если не произойдет резкого падения дохода. Но действительно ли вы готовы потратить три года своей жизни на то, чтобы поставить на парковке возле дома модное авто? Будет ли для вас эта цель еще актуальна на тот момент? Захотите ли вы тратить такую сумму на эту покупку? Настоятельно рекомендую заранее задать себе эти вопросы и внимательно подумать. Действительно ли цель вам откликается? В противном случае будет достаточно сложно к ней идти. Постоянно будут возникать какие-то причины, которые будут мешать. Подсознательно вы будете хотеть потратить деньги на что-то еще — И такой диссонанс постоянно будет вносить дополнительный стресс и неразбериху в вашу жизнь. Планирование на практике. Для лучшего понимания процесса планирования я предлагаю вам разобрать один пример из жизни. Андрей, 35 лет, планирует приобретение недвижимости. Имеет ежемесячный доход на уровне тысяч рублей. Готов выделять на эту цель 20% своего дохода. Рассчитал, что для покупки желаемой недвижимости в своем городе в ипотеку ему необходимо накопить 1 200 тысяч рублей. Хотел бы приобрести квартиру к 40 годам. Давайте проверим, реально ли эта цель. Прежде всего, посчитаем размер ежемесячного пополнения финансовой копилки для реализации цели первый взнос по ипотеке тысяч рублей умножаем на 20% получается тысяч рублей. Если Андрей просто будет складывать в копилку эти деньги, то за 5 лет он накопит тысяч рублей. Сумма не маленькая, но сильно меньше той, которая необходима в рамках задачи. Значит, Андрею нужно подумать не только о том, как отложить, но и о том, как приумножить эти деньги. На горизонте в 5 лет вполне можно использовать инструменты долгового рынка, такие как облигации. Мы о них еще будем говорить подробно далее и инвестировать свои деньги с доходностью 12% годовых. С учетом инвестирования всех накоплений и регулярного реинвестирования полученной прибыли, мы получим следующие цифры. Через год 164.873 рубля. Через два года 350.655 рублей. Через три года 559.999 рублей. Через четыре года 795.894 рубля. Через пять лет 1.617.706 рублей. Как видите, благодаря инвестированию итоговая сумма изменилась. Она стала больше, чем если бы мы просто складывали деньги в копилку. Но она все еще недостаточно для реализации задуманной цели. Наступает самое интересное. Необходимо привести реальность в соответствие с желаниями. Какие есть варианты? Давайте разбираться. Снизить запросы по недвижимости, подобрать квартиру подешевле. В этом случае нам понадобится меньше сумма на первый взнос, и мы вполне сможем уложиться в миллион с небольшим. Чуть отодвинуть срок достижения цели. Например, купить квартиру не через пять лет, а через шесть. В нашем примере через шесть лет на счету окажется сумма в размере 1 1.361.229 рублей, чего с лихвой хватит на первый взнос по ипотеке, и даже немного останется на ремонт увеличить размер ежемесячных инвестиций. Например, инвестировать каждый месяц не тысяч рублей, а тысяч. В этом случае на счету через 5 лет будет сумма в размере 1.225.045 рублей. Именно то, сколько нужно. Проинвестировать деньги в инструменты с более высокой доходностью. Например, вложить их в акции с доходностью в 17% годовых вместо изначальных 12% годовых по облигациям. С такой доходностью за 5 лет мы сможем скопить 1 216 555 рублей при ежемесячных вложениях в размере 13 000 рублей. Правда, стоит учитывать, что по акциям, в отличие от облигаций, доходность не гарантирована, а значит, вам придется больше рисковать. Как видите, у вас есть четыре разных варианта действий для того, чтобы привести цель в соответствии с вашими возможностями. Более того, вы можете комбинировать эти варианты. Например, откладывать по 14.000 рублей в месяц и подождать еще три месяца в дополнении к пяти годам. В этом случае вы выйдете на нужную сумму в 1 миллион тысяч рублей. Самое главное, чтобы вы для себя как можно четче описали все характеристики плана, а также время на его выполнение. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем осознанно и системно управлять капиталом на пути к цели. Как начать инвестировать? Если мы вернемся к примеру, который разобрали в прошлой главе, то может возникнуть один вполне резонный вопрос. А где Андрей будет брать ежемесячно те самые тысяч рублей, которые он будет откладывать на квартиру? Вряд ли у него в конце каждого месяца остается неиспользованная сумма в размере 20% от дохода, которую можно легко и комфортно отправить на накопление. У наших расходов и доходов есть замечательное свойство уравновешивать друг друга. Вы наверняка не раз замечали, что как только доходы растут, Следом как-то сразу подтягиваются и расходы. Была, скажем, зарплата на уровне тысяч рублей в месяц, и казалось, что до полного счастья не хватает каких-нибудь дополнительных тысяч рублей. Тут внезапно подвернулось новое предложение о работе, где можно зарабатывать уже тысяч рублей в месяц. Вот оно, цель достигнута, все потребности закрыты. Но не тут-то было. Проходит немного времени, и вдруг оказывается, что мы тратим в месяц те самые тысяч рублей, а до полного счастья опять не хватает дополнительных 10 тысяч. Если вы попадали в подобные ситуации, не переживайте, вы не одиноки. Практически каждый человек при росте дохода автоматически начинает тратить больше. Ведь так хочется позволить себе продукты подороже, рестораны получше, одежду покачественнее, отпуск поинтереснее. Кажется, я ведь старался, работал весь месяц, хорошо заработал, надо порадовать себя любимого. В итоге человек попадает в подобие крысиных бегов. Он постоянно старается увеличить свой доход, чтобы обрести финансовую свободу, но ничего не меняется. Денег, как не хватало при зарплате в 50 тысяч в месяц, так и не хватает при зарплате 200 тысяч в месяц. Мало хорошо зарабатывать, нужно уметь грамотно распоряжаться деньгами, планировать расходы и тратить с умом. Вообще, размер дохода мало говорит о том, насколько конкретный человек является финансово независимым. Гораздо важнее учитывать разницу между доходами и расходами. Давайте рассмотрим два примера. Пример первый. Илья, 31 год, Москва. Успешный руководитель департаментов крупной компании. Ежемесячная зарплата тысяч рублей. Аренда квартиры тысяч рублей. Ежемесячные расходы тысяч рублей. Кредит за автомобиль тысяч рублей. Кажется, что Илья зарабатывает неплохо. тысяч рублей в месяц это приличная сумма. Но ежемесячная сальда его финансов, которая рассчитывается как разница между доходами и расходами, получается отрицательным. Сальда тысяч тысяч тысяч минус минус минус Сальдо: тысяч равно минус 55.000 тысяч. Несмотря на высокую зарплату, в конце месяца Илья оказывается в минусе. Ему нужно либо пользоваться кредиткой, либо опросить аванс на работе. Пример второй. Ольга, 28 лет, Саратов. Начинающий менеджер в небольшом бизнесе. Ежемесячная зарплата 65 тысяч рублей. Ежемесячные расходы 58 тысяч рублей. Доходы Ольги почти в 4 раза меньше, чем у Ильи. Но она не обременена кредитами, ездит на работу на общественном транспорте, живет в квартире родителей и весьма умеренно тратит. Благодаря этому ее сальдо получается положительным. Сальдо равно тысяч тысяч минус равно 58.000 тысяч. Ольга является более финансово независимым человеком, чем Илья, несмотря на существенно меньший доход. Ведь в конце месяца у нее остается остаётся тысяч рублей свободных денег, в то время как у Ильи постоянная необходимость пользоваться кредиткой. На этих примерах становится понятно, чтобы начать откладывать деньги на достижение своих целей, гораздо важнее немного зарабатывать, а умеренно тратить в соответствии со своими доходами. Если сейчас вам кажется, что не получится отложить даже тысячи рублей в месяц, не спешите. Я абсолютно уверен, что вы сможете отложить даже больше. Сумма в размере 10% от ежемесячного дохода является вполне посильной практически для любого человека при условии применения грамотного подхода к управлению своими финансами. Впрочем, возможно, вы уже имеете определенный уровень финансовой дисциплины и можете без дискомфорта откладывать ежемесячно 10, 15 или даже 20% от дохода. Отлично. Значит, в следующих главах вы получите исчерпывающий перечень рекомендаций, как грамотно приумножить эти деньги и защитить их от инфляции. Учимся управлять деньгами. Был бы я министром образования, сделал бы финансовую грамотность обязательным предметом во всех школах. Нет абсолютно ничего сложного в том, чтобы научить ребенка грамотно распределять свои доходы и управлять расходами таким образом, чтобы его финансовое сальдо всегда было положительным. Представьте, насколько более счастливой и комфортной была бы наша жизнь, Если бы к 18 годам мы бы уже умели управлять своими деньгами, планировать траты, откладывать на пенсию и крупные покупки, формировать подушку безопасности. К сожалению, этому в школах не учат. Поэтому всему придется учиться самостоятельно. Хорошие новости в том, что финансовой грамотности и планированию вполне можно научиться за относительно короткий срок. И мы с вами прямо сейчас начнем это делать. Шаг первый. Настраиваем финансовый учет своих доходов и расходов. Чтобы научиться управлять своими финансами, надо их сначала измерить. Не в прямом смысле, не линейкой, конечно же. Необходимо организовать учет всех своих трат. Куда уходят деньги? Учитывать нужно все расходы вплоть до самых мелких. Если вы не будете знать, куда тратите деньги, то никогда не сможете научиться ими управлять. Существуют разные подходы к учету доходов и расходов. Блокнот. 10-15 лет назад было популярно вносить все цифры в бумажный блокнот, который нужно было постоянно носить с собой. Постепенно блокнот переполнялся. Там появлялась куча сносок и заметок, какие-то записи на полях, в общем, сплошная чехарда из цифр. Скажу честно, это не самый удобный способ и самое главное, далеко не самый точный. Структурной системой навести учет расходов и доходов на бумаге мало кому под силу. Электронные таблицы. Этот способ уже более продвинутый и более современный. Таблицами удобно пользоваться. Они позволяют легко делать исправление в случае ошибки, удобно структурировать и размечать данные. Если вы забыли внести какой-то расход, то можно просто вставить строку в нужном месте. Таблицы достаточно просты в использовании. Сегодня практически каждый умеет работать в Microsoft Excel на базовом уровне. Если использовать облачные таблицы Google Spreadsheets, то вести учет и анализ можно сразу на нескольких устройствах, что очень удобно, например, для семейного бюджета, когда муж и жена отдельно вносят свои доходы и расходы в общую таблицу. Мобильные приложения. Именно этот способ я использую сам и рекомендую использовать вам. Современные мобильные приложения для учета доходов и расходов имеют ряд неоспоримых преимуществ перед бумажными блокнотами и онлайн-таблицами. Интеграция с банковскими приложениями. Если вы оплатили покупку картой, то мобильное приложение для учета расходов автоматически получит информацию об этой операции из вашего банковского приложения и внесет ее в журнал расходов. Вам нужно будет только проверить, чтобы приложение правильно определило категорию трат. То же самое и с доходами. При этом данные из банка будут получены по безопасному протоколу, который защищает информацию о ваших транзакциях и не дает возможности провести списание средств с карты третьими лицами. Всегда под рукой. Таблицами мы обычно пользуемся на компьютере. А как быть, если нужно внести расходы в поездки, в отпуске? в командировке, где нет компьютера рядом. С мобильным приложением проще. Телефон у нас всегда под рукой, а значит, в пару кликов можно внести все необходимые данные, чтобы потом ничего не забыть. Облачная база данных. Представьте, что вы вели учет своих финансов в таблице на ноутбуке, который был потерян или безвозвратно сломан. Вся информация на нем тоже для вас стала недоступна, включая ваш журнал расходов и доходов. С блокнотом неприятность может случиться еще проще. Порвал ребенок, съела собака, пролили чай. Мобильные приложения хранят всю информацию на удаленном сервере, и даже если вы потеряете или разобьете свой телефон, то без проблем сможете восстановить всю информацию на новом устройстве. Нужно будет только войти в свой аккаунт по номеру телефона или адресу электронной почты. Я сам веду учет личных финансов в мобильном приложении, и вам также рекомендую этот способ. Сегодня на рынке есть много предложений, как платных, так и бесплатных. Как правило, бесплатно вы можете использовать базовый функционал, а вот если хотите получить доступ к расширенным функциям, таким как интеграция с банками, совместное ведение бюджета и тому подобное, то нужно оплачивать подписку. В любом случае вы всегда можете начать работать с бесплатной версией, протестировать, насколько этот способ учета личных финансов подходит именно вам, а потом уже принимать решение о покупке расширенной версии. Далее привожу список самых популярных приложений, в которых есть вполне функциональная бесплатная версия. Можно скачать на iOS и Android. CoinKeeper, ZenMoney, Spendee К анимане деньги. Лично я использую CoinKeeper, версия Platinum, платная. Мне это приложение нравится тем, что в нем есть весь необходимый для меня функционал. Присутствует приятный и удобный интерфейс на русском языке, есть интеграция с банками, качественная поддержка. Я рекомендую вам вести подробный учет всех доходов и расходов, как минимум, в течение полного календарного месяца то есть с первого по последнее число. Это поможет понять реальный расклад дел в ваших финансах: сколько денег приходит в кошелек, сколько уходит и сколько остается в конце месяца. Также приложение поможет увидеть основные статьи расходов и понять, где можно поджаться, чтобы улучшить свое финансовое состояние без сильного ущерба для качества жизни. Поверьте, подобный учет, если вести его внимательно и скрупулезно, преподнесет вам много сюрпризов в конце месяца. Достаточно будет только посмотреть на статьи расходов с конкретными цифрами, чтобы понять, куда вы на самом деле тратите деньги, и изрядно этому удивиться. QR-код приложения CoinKeeper вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Шаг второй планируем распределение средств в каждый месяц. Теперь, когда вы понимаете, откуда приходят ваши деньги и куда они уходят, самое время начать планировать их распределение наперед. Это первый шаг к управлению личными финансами. Первое, что нужно запомнить это очень важный принцип, который звучит так: сначала заплати себе. Обычно, когда человек получает свою зарплату или пенсию, он начинает платить другим людям: за коммуналку, за продукты, покупает подарки близким, в общем, раздает эти деньги кому угодно, только не себе. И это первая большая ошибка. Заплатить себе значит вложить деньги в свое будущее, в свою финансовую независимость. Есть общепринятое правило, по которому каждый месяц человек должен направлять не менее 10% от дохода именно на финансирование своего будущего и инвестиции. Важно. Накопление на какие-то крупные покупки в будущем сюда не входят. Если вы копите на отпуск, то это просто покупка. Когда мы говорим про инвестиции в будущее, то речь идет не о том, чтобы скопить сейчас и потратить через полгода а о том, чтобы долгосрочно вложить деньги в финансовые инструменты для их приумножения. Самый частый вопрос, который возникает на этом этапе: как быть, если я каждый месяц трачу все деньги по не остается ни рубля свободных средств, что уж тут говорить про 10%. Мы не просто так на первом шаге настраивали учет ваших финансов. Именно он поможет решить подобную проблему. Все ваши расходы за месяц четко зафиксированы. Нужно просто посмотреть на них и решить, где можно потратить деньги более рационально. Для кого-то это будет отказ от сигарет. Легко можно сэкономить 3 тысячи рублей в месяц. Кто-то поймет, что слишком много тратит на посиделки в барах с друзьями. Тут легко можно и 5 тысяч в месяц сэкономить. А кто-то решит заменить недешевые бизнес-ланчи на собойки. Поработайте со своими расходами. Подойдите к их планированию разумно и рационально. И я гарантирую, что 10% в месяц вы легко сможете найти. Не исключено, что у кого-то получится высвободить 15-20% свободных средств. Такое тоже бывает. Рекомендую использовать следующую методику управления своими деньгами, которую я называю «4 конверта. После того, как вы отложили 10% от дохода на инвестиции, самое время вспомнить о постоянных тратах. У каждого из нас есть определенный список регулярных обязательных платежей: за квартиру, за коммуналку, за проездной. Прелесть таких платежей в том, что они регулярны и постоянны. Мы заранее практически точно знаем, какие суммы на них придется потратить в этом месяце. Значит, мы легко можем отложить на них необходимую сумму. Все оставшиеся деньги мы делим поровну на четыре конверта. Каждый из этих конвертов наш бюджет на неделю. Дробление финансового планирования на маленькие периоды здорово помогает распределить деньги на 7 дней гораздо проще, чем на 30. Теперь вы точно знаете, сколько денег у вас есть на следующую неделю. Используйте их с умом, так, чтобы точно хватило. Лучше пусть немного останется. И вы перенесете этот остаток на следующую неделю, чем уже в пятницу поймете, что конверт закончился. Понятие конверт здесь условное. Вы действительно можете использовать обычные почтовые конверты, если обычно оплатите наличными деньгами. Знаю, что многие сейчас наоборот стараются везде платить картами, так как банки предлагают достаточно неплохие программы лояльности, кэшбэки и прочие бонусы для клиентов. Если это ваш случай, то просто откройте 4 дополнительных счета, Это бесплатно. И перекидывайте на каждый из них нужную сумму в начале месяца. Это и будут ваши конверты. Шаг 3. Грамотно используем отложенные 10%. На прошлом шаге мы с вами договорились, что наша цель ежемесячно откладывать 10% от нашего дохода. Для этого мы ввели детальный учет личных финансов и планирования наших расходов. Все необходимые инструменты есть, но встает вопрос, а что дальше делать с этими 10% дохода? Самый логичный вариант начать инвестировать. Как именно это делать, какие инструменты выбрать и как сформировать свой инвестиционный портфель, мы еще будем детально изучать в рамках аудиокниги. Именно с помощью инвестиций мы сможем привлечь к себе на службу сложные проценты и постепенно сформировать капитал, который станет фундаментом нашей будущей финансовой независимости. Но на деле все часто бывает не так очевидно. Прежде чем начать инвестировать, неплохо бы сначала сформировать финансовую подушку определенную сумму средств, которую вы можете использовать в кризисной ситуации. Если не создать ее заблаговременно, то при каждом кризисе вы будете залезать в свой инвестиционный портфель и забирать оттуда часть денег. А это очень плохо скажется на итоговом результате инвестиций и не позволит сложным процентам приумножать ваш капитал. Вы же помните, что сложный процент работает только в том случае, когда вы непрерывно и регулярно инвестируете средства в свой портфель, не изымая их оттуда. Помимо этого часто встает вопрос кредитной нагрузки. Если у вас сейчас есть кредиты, то куда лучше направлять ежемесячно отложенные 10%? Сразу на инвестиции или все таки сначала разобраться с долгами? Давайте разберем эти вопросы в следующей главе. Финансовая подушка безопасности. У каждого человека должна быть финансовая подушка на случай кризисных ситуаций. Я в этом убежден. Давайте приведу примеры нескольких ситуаций, в которых она окажется крайне полезной. Потеря работы. Не хочу вас пугать, но уволить сегодня могут практически любого человека. Представьте, что все ваши деньги это то, что осталось от последней зарплаты. Что вы будете делать в такой ситуации? срочно метаться по городу искать любую работу наверняка а если ее не удастся найти быстро а если все, что удастся найти это будут предложения с условиями значительно хуже чем были раньше будете отказываться а жить на что крупные непредвиденные расходы представьте что вашу квартиру затопили соседи алкоголики сверху страховки нет взять с соседей тоже нечего Срочно нужно хотя бы 200 тысяч рублей, чтобы привести квартиру в порядок. Как быть в этой ситуации, если нет финансовой подушки? Залезать в кредиты? Не лучшее решение, но другого, скорее всего, просто нет. Продолжительная болезнь. Такой вариант развития событий хочется обсуждать меньше всего, но мы обязаны учитывать все риски. На что вы будете жить, если потеряете способность работать и зарабатывать деньги на несколько месяцев? Чем будете платить за квартиру, какими деньгами оплачивать продукты? Опять залезать в долги. Эти примеры показывают чрезвычайную важность подушки безопасности для каждого человека. Никто из нас не застрахован от форс-мажоров, в которых срочно потребуются деньги. В обычной ситуации человек закрывает такую потребность через увеличение долговой нагрузки. Одалживает у родственников и знакомых, берет кредит или микрозайм в банке. Оба этих варианта не лучшие решения. Нужно наоборот стремиться к снижению долговой нагрузки. Если же человек уже начал инвестировать и имеет определенный капитал, то он склонен изымать деньги из своего инвестиционного портфеля на покрытие расходов в таких форс-мажорных ситуациях. Это тоже не самый лучший вариант, так как подобное поведение не дает капиталу расти, разрушает работу сложного процента. В итоге точка достижения финансовой независимости постоянно отодвигается все дальше и дальше в будущее. Оптимальное решение иметь подушку безопасности, которая и будет покрывать срочную необходимость в деньгах в критической ситуации не вынуждая залезать в долги или выводить средства из инвестиционного портфеля. Так что же это за подушка такая? Как она формируется? Какой у нее оптимальный размер и как ее грамотно хранить и использовать? Финансовая подушка безопасности запас средств на черный день. Вы не можете использовать ее просто на закрытие каких-то своих потребностей. За счет подушки нельзя платить очередной отпуск или купить новый телевизор. Эти деньги не для потребления и не для удовольствий. а Они для того, чтобы страховать вас в кризисной ситуации. Существуют разные подходы к определению оптимального размера такой подушки. Конечно, если не учитывать нюансы, то чем больше будет подушка, тем лучше она будет вас страховать от различных неприятностей, и тем спокойнее вам будет жить. Но надо понимать, что деньги в такой подушке обычно лежат мертвым грузом и приносят доход максимум на уровне инфляции. Вы не можете направить эти средства на инвестиции, так как они в любой момент могут вам понадобиться в случае форс-мажора. Насколько эффективно хранить большие суммы с такой доходностью? Я считаю, что не очень эффективно. Обычно размер финансовой подушки безопасности рассчитывается исходя из вашего среднемесячного расхода. Важно не дохода, а именно расхода. Причём из суммы расходов рекомендуется исключить различные излишества, такие как отпуск, дорогостоящие покупки и недешевые развлечения. Подушка нужна для того, чтобы поддерживать прежний уровень жизни в течение того времени, пока вы решаете проблемы. В такой ситуации можно и потерпеть без поездок на Мальдивы, согласны? Уверен, вы теперь легко сможете посчитать, сколько денег тратите в месяц на самые базовые потребности. Не зря же мы в прошлой главе столько говорили о грамотном учете доходов и расходов. У вас на руках теперь есть вся статистика. Я рекомендую взять эту цифру и умножить ее на 3. Это и будет размер вашей финансовой подушки безопасности. Например, давайте представим, что вы зарабатываете примерно 55 тысяч рублей в месяц. Из них 45 тысяч рублей уходит на коммуналку, продукты, одежду, оплату счетов, проезд мелкие бытовые траты. Ещё 5.000 руб. в месяц вы откладываете на отдых и 5.000 рублей в месяц инвестируете. Рекомендованный размер вашей финансовой подушки составит 45.000 рублей умноженных на 3. Получается 135.000 рублей. Если в вашей жизни случится непредвиденная ситуация, например, потеря работы, то вы будете иметь запас на 3 месяца жизни без необходимости в чем то сильно себя ущемлять. Да, про отпуска и инвестиции на этот период нужно будет забыть, но в целом вы будете продолжать комфортно жить, и спокойно искать новую работу без необходимости соглашаться на первое же предложение или изымать деньги из вашего инвестиционного капитала. Часто в литературе вы можете встретить рекомендацию увеличивать размер финансовой подушки до 6 или даже 12 сумм месячных доходов. В нашем примере это будет 330 и 660 тысяч рублей соответственно. Я считаю такие рекомендации излишними. Во-первых, вам придется достаточно долго собирать деньги в такую подушку. Во-вторых, лучше отправить эти деньги работать на фондовый рынок, а не держать без дела. Как хранить финансовую подушку? Я рекомендую держать эти деньги на накопительном счету в банке. У такого счета обязательно должна быть возможность досрочного расторжения в любой момент без потери процентов. Вы сможете в любой момент снять деньги со счета, перевести их к себе на карту и начать тратить. Повторюсь, достаточно будет суммы в размере трех ежемесячных расходов. Уверен, что за три месяца вы сможете решить все проблемы. Не рекомендую держать финансовую подушку просто в наличной форме где-то дома под матрасом. Ведь наличные деньги не работают, а значит, будут обесцениваться из-за инфляции. Накопительный счет даст вам небольшую доходность, но она, по крайней мере, будет покрывать инфляцию. Также не рекомендую вкладывать подушку безопасности в инструменты фондового рынка: акции и облигации. Надо понимать, что эти инструменты обладают достаточно высокой волатильностью, то есть их цена может колебаться в достаточно широком диапазоне и в определенные моменты падать ниже того уровня, на котором вы их покупали. Если в момент такого падения цены в вашей жизни наступит форс-мажорная ситуация, а так чаще всего и бывает, ведь во время финансовых кризисов акции начинают дешеветь, а люди часто теряют работу то придётся успешно продавать их по низкой стоимости, и вы получите убытки. Накопительный счет в банке лучший вариант для такого инструмента, как финансовая подушка безопасности. Как формировать финансовую подушку? Моя рекомендация начать формировать финансовую подушку как можно раньше. Ее наличие крайне важно для того, чтобы начать формировать свой инвестиционный капитал. Подход к ее созданию может отличаться в зависимости от того, есть ли у вас сейчас кредитные обязательства. Если у вас есть подобная долговая нагрузка, то я рекомендую разделить те 10% от дохода, которые вы планируете инвестировать. Половину направляйте на скорейшее погашение ваших кредитов, а вторую половину на создание подушки Часто можно услышать мнение, что с кредитами нужно стараться рассчитаться как можно быстрее, чтобы не переплачивать проценты банку. И я с этим согласен. Если перед вами стоит выбор: поехать в незапланированный отпуск или погасить кредит, лучше погасить кредит. Отпуск от вас никуда не денется, а вот лишняя финансовая нагрузка будет подтачивать капитал и действовать на нервы. Но если речь идет о подушке безопасности, то а ней я рекомендую подумать как можно раньше и как можно раньше приступить к ее формированию. Эта задача не менее важна, чем снижение кредитной нагрузки. Как только вы рассчитаетесь с долгами, ситуация сразу упрощается. Теперь можно не только направлять деньги на формирование подушки безопасности, но и начинать инвестировать. Если кредитной нагрузки у вас нет, а подушка безопасности еще не достигла необходимого размера, то я рекомендую делить ежемесячные 10% пополам. Часть отправлять в подушку, часть на инвестиции. Давайте покажу на конкретном примере с цифрами, как вы можете перераспределять свои финансовые потоки в зависимости от целей и задач по формированию капитала, финподушки и закрытия кредитов. Дано: Андрей 28 лет. Ежемесячный доход тысяч рублей. Расходы на жизнь тысяч рублей в месяц. Подушки безопасности нет. Принял решение направлять тысяч рублей ежемесячно на укрепление своей финансовой независимости. Есть небольшой кредит на ноутбук. Для погашения необходимо тысяч рублей. Какие задачи нужно решить Андрею? Первое рассчитаться с долгами. Вторая сформировать подушку безопасности. Третья начать формировать долгосрочный инвестиционный капитал. Этап первый. Закрываем кредит и начинаем формировать подушку. Первые пять месяцев: на кредит пять тысяч, на подушку пять тысяч, на инвестиции ноль. Через пять месяцев Андрей полностью рассчитается с кредитной нагрузкой и будет иметь подушку безопасности в размере тысяч рублей. Уже неплохо. Старт положен. Но необходимый размер подушки в нашем случае составляет три суммы ежемесячных расходов, то есть 45 тысяч рублей умноженное на 3. Получается 135 тысяч рублей. Этап второй. Продолжаем формировать подушку и начинаем инвестировать. С 6 по 27 месяц на подушку 5.000, на инвестиции 5.000, на кредит 0. По окончании второго этапа Андрей будет иметь полностью сформированную финансовую подушку безопасности, которая покрывает сумму его регулярных расходов на три месяца. Кроме этого, у него уже будет небольшой стартовый инвестиционный капитал в размере тысяч рублей, который Андрей дальше сможет приумножить и увеличить за счет роста стоимости инвестиций и регулярных пополнений. После окончания второго этапа Андрей сможет направлять ежемесячно тысяч рублей на инвестиции. Кто-то из вас наверняка скажет: "Так тут два года надо деньги откладывать, и все ради чего?" Резонное замечание. Действительно, давайте разбираться, а ради чего? Чего добился Андрей за два года? Андрей полностью разобрался с кредитной нагрузкой и избавился от долгов. Андрей создал финансовую подушку безопасности, которая в случае любого форс-мажора в жизни покроет все необходимые расходы в течение трех месяцев. Андрею больше не придется залезать в кредиты, чтобы решить внезапно возникшую проблему. Он будет чувствовать себя уверенно, стабильно и безопасно. Андрей начал инвестировать и формировать свой личный долгосрочный инвестиционный капитал. Этот капитал уже составляет 110 тысяч рублей. Скорее всего, больше, так как за это время купленные активы наверняка выросли в цене или принесли дивиденды. Дальше магия сложного процента и регулярные пополнения помогут накопить миллионы при условии применения правильного подхода. Андрей обрел финансовую дисциплину, научился планировать, управлять личными финансовыми потоками. Как считаете, стоило оно того? Лично мне кажется, что да. Многие из нас, оглянувшись на два года назад, с удивлением обнаружат, что за это время их финансовая ситуация никак не улучшилась. Скорее наоборот, прибавилось долгов, потратили заначки, накупили ненужных дорогих вещей. А Андрей за это время стал богаче. За счет капитала избавился от кредитов, обрел навыки управления личными финансами и почувствовал уверенность в завтрашнем дне благодаря подушке безопасности. Тем же никто не говорит, что этот процесс обязательно должен занимать 27 месяцев. вполне возможно, что кто-то из слушателей сможет прийти к тому же результату и за год. Все зависит от того, какую долю от своего дохода вы готовы ежемесячно направлять на улучшение своего финансового благополучия. Фондовый рынок как основная площадка для инвестиций. Данный раздел аудиокниги будет полностью посвящен фондовому рынку. Мы разберемся, как он возник, на каких принципах основан и, самое главное, поймем, как он поможет нам приумножить наш капитал. Давайте сразу договоримся: на фондовый рынок мы приходим не зарабатывать деньги, а именно приумножать. Основной наш доход на первоначальном этапе построения капитала должен приходить от постоянной работы или от собственного бизнеса. Часть заработанных денег мы направляем на инвестиции. Забудьте про разные схемы, в которых вам предлагают с нуля заработать на бирже большие деньги. Так не бывает. Фондовый рынок не лотерея и не казино. Здесь не получится вложить тысячу рублей и на завтра получить тысяч рублей. Те, кто предлагают вам подобные варианты, обычно являются мошенниками. Наша задача регулярно и системно инвестировать на бирже часть своего дохода, чтобы с помощью сложного процента постепенно растить капитал. История появления фондового рынка. Вам может показаться, что фондовый рынок какое-то современное новомодное изобретение, которое появилось относительно недавно, а потому к нему стоит относиться с опаской и осторожностью. Это и так, и не так. В современной России моментом зарождения фондового рынка можно считать 1995 год. Именно тогда появилась российская торговая система РТС, которая позднее после объединения с Московской межбанковской валютной биржей превратилась в Мосбиржу, которая стала первой официальной площадкой для организованных торгов. Если вести отсчет с этой даты, действительно прошло не так много времени, чуть больше 25 лет. На самом деле, фондовый рынок существовал еще в Российской империи. Крупнейшая биржа того времени, Санкт-Петербургская, была основана еще по указу Петра I. В XVIII веке она специализировалась на купле-продаже сырья и различных товаров. Но уже во второй половине XIX века в Российской империи появился полноценный фондовый рынок, на котором торговались облигации и акции крупных компаний банков, железных дорог, промышленных предприятий. В начале 20 века Санкт-Петербургская биржа была одной из крупнейших в мире. Кстати, здание Санкт-Петербургской биржи, которое было построено в 19 веке, до сих пор является значимой частью архитектурного ансамбля Васильевского острова. Фотографию здания биржи на Васильевском острове в Санкт-Петербурге вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Если мы заглянем в историю западных фондовых рынков, европейского и американского, то увидим, что они тоже насчитывают сотни лет. Считается, что первая биржа возникла в Антверпене, Бельгия, в начале XVI века. Привычных нам акций тогда еще не существовало, а торги велись преимущественно облигациями и векселями. Кстати, в XVII веке на Амстердамской бирже Появился такой инструмент, как фьючерс, который представлял собой срочный контракт на поставку определенного товара по определенной цене в будущем. Базовым активом для этого контракта выступали небезызвестные луковицы тюльпанов. Именно они породили первый в истории биржевой пузырь, который получил название тюльпановая лихорадка или тюльпаномания. QR-код для быстрого перехода к интернет-странице, на которой можно изучить историю тюльпаномании, вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Первая фондовая биржа по торговле акциями компаний появилась в Лондоне в 1773 году. Эта площадка существует и сегодня, называется London Stock Exchange, LSE. Через 19 лет, в 1792 году, открылась первая биржа в США в городе Нью-Йорке. New York Stock Exchange NYSE. Как видите, фондовый рынок это не какое-то новомодное изобретение для сравнительно честного отъема денег у населения. Фондовые биржи в разных странах мира существуют уже сотни лет, и их задача привлечение финансирования для развития бизнеса. Компании получают деньги от инвесторов на развитие, а за это вознаграждают их регулярными выплатами в виде дивидендов по акциям, купонов по облигациям и ростом стоимости вложенных инвестиций. Как устроен фондовый рынок? Фондовые рынки сегодня сложные системы, в которых принимают участие разные игроки. Вот основные участники этой структуры. Она выглядит схожим образом как в России, так и за границей. Биржа. Площадка, на которой проходят торги. В России две основных крупных фондовых биржи: Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа. Брокер. Организация-посредник, которая предоставляет рядовым участникам доступ к торгам на бирже. Если вы как частный инвестор захотите приобрести ценные бумаги на фондовом рынке, То вам нет смысла обращаться на биржу. Она не работает с инвесторами напрямую. Вам следует открыть счет у брокера, который предоставит вам доступ к биржевым торгам, а взамен попросит небольшую комиссию. Для российского инвестора очень важно, чтобы у брокера была лицензия Центрального банка. Это говорит о его надежности и стабильности. Депозитарий организация, которая хранит сведения о собственниках ценных бумаг, которые были куплены на фондовом рынке. После того, как вы совершили сделку на бирже через брокера, именно брокер отправляет в депозитарий сведения о том, что теперь вы стали новым владельцем купленных бумаг. Следует понимать, что все ценные бумаги в России сегодня являются бездокументарными, то есть существуют в электронном виде. А значит, очень важно, чтобы записи о вашем праве собственности на них хранились в надежном месте. Именно для этого существуют депозитарии независимые организации, которые смогут подтвердить ваше право собственности даже в том случае, если брокер разорится или закроется. Инвестор. Мы с вами на бирже выступаем именно в роли инвесторов. Мы основные пользователи биржевой инфраструктуры наряду с крупными институциональными инвесторами, то есть организациями. Биржи, брокеры, депозитарии все они работают для нас, чтобы мы могли инвестировать, причем делать это быстро, удобно и безопасно. Регулятор. Эта организация не принимает непосредственного участия в процессе торгов, но она необычайно важна для всей биржевой инфраструктуры. Именно регулятор следит за тем, чтобы все участники соблюдали правила, работали по закону и не наживались на частных инвесторах. В России функции регулятора биржевых торгов выполняет Центральный банк. На первый взгляд может показаться, что структура достаточно сложная. Много разных организаций, попробуй запомнить, кто чем занимается и за что отвечает. На самом деле для вас, как для частного инвестора, в этом нет необходимости. Все свои сделки по покупке и продаже ценных бумаг вы будете производить через брокера. Именно брокер является вашим проводником в мир фондового рынка и посредником, который взаимодействует с биржей, депозитарием и регулятором. К выбору брокера следует подойти с особой ответственностью. Об этом мы поговорим в следующей главе. Выбор брокера Частный инвестор в России не может начать торговать на фондовом рынке никаким другим способом, кроме как через брокера. Российские биржи не представляют прямого доступа на торговую площадку частным инвесторам. Поэтому первым шагом на пути к созданию собственного инвестиционного капитала станет выбор брокера и заключение с ним договора, а также открытие брокерского счета. Сегодня этот процесс максимально упрощен. Чаще всего его можно провести удаленно, Нет необходимости даже приезжать в офис компании для подписания бумаг. Сразу отмечу, что выбор брокера не значит привязать себя к определенной организации один раз и на всю жизнь. Вы можете иметь сразу несколько счетов у разных брокеров. Можете при необходимости закрыть счёт у одного и открыть у другого. Никаких штрафных санкций за это нет. Поэтому не стоит переживать, если вдруг вы с первого раза выберете не самого лучшего брокера его всегда можно будет сменить. Единственная проблемная ситуация, которой вам следует всеми силами избегать, попасть в лапы к брокеру-мошеннику. Вот здесь неверный выбор может быть чреват потери средств. Поэтому внимательно слушайте, как проверить факт наличия лицензии у брокера. На что обратить внимание при выборе брокера? наличие лицензии Центробанка. Вы наверняка помните нашу схему фондового рынка из прошлой главы. Там присутствует такой обязательный элемент, как регулятор. Но Центральный банк может регулировать деятельность только тех брокеров, которым он выдал лицензии. Такие компании обязаны подчиняться всем требованиям Банка России и соблюдать установленные им правила. Если у брокера нет лицензии, то он работает вне установленного в России правового поля в области инвестиций, а значит, вполне может оказаться мошеннической организацией. Проверить наличие лицензии у того или иного брокера всегда можно на сайте Центробанка. QR-код для быстрого перехода к интернет-странице с перечнем лицензированных брокеров на сайте Банка России вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Размер комиссий. Брокер коммерческая организация, которая предоставляет вам определенные услуги и берет за это плату в виде комиссии. О благотворительности здесь речи не идет, Поэтому вы должны четко знать, сколько и за что вы будете платить. Некоторые брокеры берут комиссию только в виде процента от сделки. Например, если в договоре у брокера указано, что его комиссия составляет 0,2% от суммы сделки, то при покупке акций на 100 100.000 рублей вы заплатите 100 000 умножить на 0,2%, получается 200 рублей. При этом следует помнить, что комиссия берется со всех операций, как по покупке, так и по продаже ценных бумаг. Поэтому, если вы купили акции на 100 тысяч рублей, дождались, пока они выросли до 120 тысяч рублей, а потом решили продать, то не забудьте учесть еще и ту комиссию, которую брокер с вас удержит при продаже. 120 тысяч умножить 120.000 0,2% 240 рублей. Таким образом, получается, что на этой сделке вы заработали 20 тысяч рублей прибыли, но при этом заплатили 440 рублей комиссии брокеру. А это на минуточку уже 2,2% от вашей прибыли. 440 20.000 0,022.000 2,2%. Равно 2 ,2%. Согласитесь, отдать более 2% от прибыли уже существенно. Именно поэтому я рекомендую тщательно изучать условия договора с брокером и его тарифы, сравнивать разные варианты и выбирать наиболее выгодные. Помимо комиссии в виде процента от сделки, некоторые брокеры также могут брать и фиксированную сумму ежемесячно. Например, 200 рублей в месяц при условии, что за этот период у вас была хотя бы одна сделка. Не торгуете не платите. Но если сделки были, то 200 рублей придется в любом случае заплатить, плюс комиссия в виде процента. Удобство мобильного приложения и веб-интерфейса. Казалось бы тот факт, насколько вам удобно, неудобно нажимать на кнопочки в мобильном приложении брокера, никак не влияет на ваш доход от инвестиций. И это правда. Более комфортное и продуманное приложение вряд ли поможет вам заработать больше. Но давайте по-честному. Инвестиции это надолго. Вам придется заниматься этим годами, регулярно внося деньги на счеты, совершая сделки. Если из-за некачественно разработанного и плохо работающего приложения этот процесс будет вызывать у вас раздражение и дискомфорт, вы подсознательно будете стремиться избегать любых действий, связанных с инвестициями. Нам же с вами наоборот важно, чтобы процесс был максимально комфортным и интересным. И степень вашей вовлеченности в инвестиционную деятельность в немалой степени зависит от удобства мобильного приложения брокера. Это действительно так. Поэтому я рекомендую не преуменьшать важность данного пункта и протестировать приложение прежде чем заводить реальные деньги на счет. Сегодня многие брокеры предоставляют возможность попробовать приложение в демо-режиме на виртуальные деньги, поэтому никаких сложностей с этим возникнуть не должно. Дополнительные сервисы Рынок брокеров в России сегодня достаточно конкурентный, поэтому такие компании стремятся предложить максимум дополнительных услуг, чтобы привлечь новых клиентов. Кто-то устраивает регулярные розыгрыши и дарит подарки, кто-то создает соцсети для своих клиентов, в которой можно обмениваться опытом и подсматривать инвестиционные идеи. Кто-то предоставляет доступ к бесплатным обучающим материалам. Я призываю вас не поддаваться на маркетинговые уловки и обращать внимание только на те дополнительные сервисы, которые вам действительно нужны и могут принести пользу. Например, обучающие материалы всегда плюс, особенно для новичков. А вот различные розыгрыши это, на мой взгляд, мишура, которая никак не поможет вам в формировании собственного инвестиционного капитала. Риск-профиль инвестора. Определение вашего риск-профиля как инвестора является важнейшим шагом перед тем, как начать покупать ценные бумаги в свой портфель. Я наблюдал огромное количество ошибок, которые совершали начинающие инвесторы именно потому, что они неверно определили свой риск-профиль либо вообще не озаботились его определением. Давайте разберемся, почему это настолько важно. Представьте, что вам необходимо добраться утром на работу. При этом у вас есть три варианта: поехать на велосипеде, бесплатно и займёт 2 часа; поехать на метро, стоит 60 рублей и займет 40 минут; поехать на такси, стоит 500 рублей и займет 20 минут. На улице хорошая погода и нет пробок, поэтому вам теоретически подойдет любой вариант. Но есть нюанс: Рабочий день начинается ровно через час. Представьте, что вам нужно сделать рациональный выбор, то есть найти максимально эффективный и недорогой вариант. Велосипед отпадает сразу же, так как вы просто не успеете к началу рабочего дня. На такси поехать можно, но это спорный вариант с точки зрения рациональности, ведь вам придется сильно переплатить. Такси можно было бы рассмотреть в том случае, если бы вы опаздывали. Но если исходить из условий задачи, то такой способ не кажется лучшим выбором. Оптимальным выглядит вариант с метро: недорого и достаточно быстро, чтобы успеть к началу рабочего дня. Похожей логикой мы руководствуемся, когда определяем собственный риск-профиль и затем с его помощью выбираем ценные бумаги в инвестиционный портфель. Представьте, что вам необходимо вложить свои накопления на срок 3 года в консервативные, то есть с низким риском инструменты. Хочется получить доходность выше ставки по депозитам, которая составляет 7%. У вас есть три варианта с разными характеристиками. Сразу оговорюсь, что любая доходность, которую мы ожидаем получить от того или иного инвестиционного инструмента, является ожидаемой Поэтому я добавляю приставку потенциальная. Гарантированную доходность можно получить только на банковских депозитах, и то на сумму до 1,4 миллиона рублей в рамках одного банка. Облигации. Потенциальная доходность 10%, риск низкий. Оптимальный срок инвестирования от 1 до 5 лет. Акции первого эшелона. Потенциальная доходность 15%, риск средний. Оптимальный срок инвестирования от 5 до 7 лет. Акции второго эшелона. Потенциальная доходность 20%. Риск высокий. Оптимальный срок инвестирования от 2 до 4 лет. Чаще всего инвесторы-новички смотрят только на ожидаемую доходность того или иного инструмента и не учитывают его риски и оптимальный срок инвестирования. В нашем случае наиболее подходящим вариантом будут являться облигации. Они дадут нам доходность на 3% выше ставки по депозиту, при этом вложения будут происходить с низким риском. Да, безусловно, можно обратить внимание на акции первого или второго эшелона, но эти инструменты являются более рискованными и не подходят для консервативных инвестиций, тем более на срок в 3 года. Для того, чтобы лучше понять, какие именно параметры вам следует задавать при формировании собственного инвестиционного портфеля, я рекомендую обязательно пройти тест на риск-профиль. Благодаря такому тестированию вы будете абсолютно точно понимать, какие параметры будут оптимальными конкретно для вас, а после сможете выбрать наиболее подходящие инвестиционные инструменты, которые решат именно ваши задачи. Первый анкеты для определения риск-профиля, инвестиционная компания Авангард. Отвечайте поочередно на каждый вопрос и записывайте номера своих ответов. В приложении к этой аудиокниге вы найдете таблицу, с помощью которой сможете определить свой риск-профиль. Вопрос первый. Я планирую начать получать деньги от своих инвестиций через А. Один год или менее. Б. Один-два года. С. 3-5 лет, Д. 6-10 лет, Е. E, 11-15 лет, Ф. свыше 15 лет. Вопрос второй. Когда я выведу деньги из этих инвестиций, я планирую потратить их в течение А 2 лет или менее, Б от 3 до 5 лет, В от 6 до 10 лет, Д. от 11 до 15 лет. Е свыше 15 лет. Вопрос третий. Делая долгосрочные инвестиции, я планирую сохранить вложенные деньги на срок А 1-2 года, Б 3-4 года, В 5-6 лет, Д 7-8 лет, Е свыше 8 лет. Вопрос четвертый. С 19 по 26 сентября 2022 года акции в составе индекса Мосбиржи потеряли в цене 25%. Если бы у меня были инвестиции в акции, которые упали на 25% за неделю, я бы, если вы владели акциями в течение этого периода, выберите ответ, который соответствует вашим действиям в то время. А. Продал все оставшиеся инвестиции. Б. Продал часть оставшихся инвестиций. Ц. Сохранял инвестиции и ничего не продавал. Д. Докупил еще акций. Вопрос пятый. Как правило, я предпочитаю инвестиции с небольшими взлетами или падениями стоимости или без них, и я готов согласиться с более низкой доходностью, которую могут принести эти инвестиции. А. Категорически не согласен. Б не согласен, Ц частично согласен, Д согласен, Е e, полностью согласен. Вопрос шестой. Когда рынок падает, я стараюсь продать некоторые из своих наиболее рискованных инвестиций и вложить деньги в более безопасные инвестиции. А категорически не согласен, Б не согласен, Ц частично согласен, Д согласен, Е e, полностью согласен. Вопрос 7. Основываясь лишь на кратком разговоре с другом, коллегой или родственником, я бы инвестировал в рекомендованные им ценные бумаги. А. категорически не согласен. Б. не согласен. В. частично согласен. Д. согласен. Е. E. полностью согласен. Вопрос восьмой. С 6 января по 25 февраля 2022 года индекс российских государственных облигаций терял в цене более 20%. Если бы у меня были инвестиции в облигации, которые потеряли более 20% за 7 недель, я бы Если вы владели облигациями в течение этого периода, пожалуйста, выберите ответ, соответствующий вашим действиям в то время. А продал все оставшиеся инвестиции. Б. продал часть оставшихся инвестиций. В. сохранял инвестиции и ничего не продавал. Д. докупил еще облигаций. Вопрос 9. Диаграмма показывает максимальный годовой убыток и максимальную годовую прибыль при трех различных гипотетических инвестициях в размере тысяч рублей. Максимальная прибыль или убыток от инвестиций невозможно предсказать. Диапазоны, показанные на графике, являются гипотетическими и предназначены исключительно для оценки толерантности инвестора к риску. Эту диаграмму вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. С учетом потенциальной прибыли или убытка за любой год, я бы вложил свои деньги в а Минимальная волатильность: от прибыли 5930 рублей до убытка 1640 рублей. Б. Средняя волатильность: от прибыли 19210 рублей до убытка 10200 руб. В. Максимальная волатильность: от прибыли 42290 рублей до убытка 36390 рублей. Вопрос 10. Мои текущие и будущие источники дохода, например, зарплата, социальное обеспечение, пенсия. А очень нестабильно, Б нестабильно, В достаточно стабильно, Д стабильно, Е e. Надежно стабильно. Вопрос 11. Когда дело доходит до инвестирования в ценные бумаги на фондовом рынке, я бы описал себя как А очень неопытный, Б скорее неопытный, Ц немного опыта, Д опытный, Е e, очень опытный. Зафиксируйте ответы на вопросы, после чего подсчитайте общее количество баллов, которое вы получили за тест, с помощью таблицы. Таблицу вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. Когда вы подсчитали количество баллов, самое время определиться со структурой своего будущего инвестиционного портфеля в зависимости от вашего риск-профиля. О конкретных видах ценных бумаг и о составлении инвестиционного портфеля в целом мы будем говорить в следующих главах. Если вы набрали от 7 до 35 баллов, ваш риск-профиль консервативный. Вам подойдут следующие варианты структуры инвестиционного портфеля: Общий итог от 7 до 22 баллов. Рекомендуемая структура портфеля: золото 0%, акции 0%, недвижимость 0%, облигации 100%. Общий итог от 23 до 28 баллов. Рекомендуемая структура портфеля: золото 5%, недвижимость 5%, акции 10% облигации 80%. Общий итог 29,35 баллов. Рекомендуемая структура портфеля: золото 5%, недвижимость 5%, акции 20%, облигации 70%. Если вы набрали от 36 до 54 баллов, ваш риск-профиль сбалансированный. Вам подойдут следующие варианты структуры инвестиционного портфеля. Общий итог от 36 до 41 балла. Рекомендуемая структура портфеля: золото 10%, недвижимость 10%, акции 20%, облигации 60%. Общий итог 42-48 баллов. Рекомендуемая структура портфеля: золото 10% недвижимость 10%, акции 30%, облигации 50%. Общий итог 49.54 балла. Рекомендуемая структура портфеля. Золото 10%, недвижимость 10%, акции 40%, облигации 40%. Если вы набрали от 55 до 75 баллов, ваш риск-профиль агрессивный. Вам подойдут следующие варианты структуры инвестиционного портфеля. Общий итог 55-61 балл. Рекомендуемая структура портфеля: золото 5%, недвижимость 5%, облигации 30%, акции 60%. Общий итог 62-68 баллов. Рекомендуемая структура портфеля: недвижимость 5% Золото 5%, акции 70%, облигации 20%. Общий итог 69,75 баллов. Рекомендуемая структура портфеля: золото 5%, недвижимость 5%, облигации 5%, акции 85%. Обязательно пройдите риск профилирования до того, как начинать покупать ценные бумаги в свой инвестиционный портфель. В следующих главах мы с вами познакомимся с основными видами ценных бумаг, которые доступны российскому долгосрочному инвестору, а также разберемся, как с помощью риск-профиля составить структуру портфеля из этих бумаг. Экономика и фондовый рынок Прежде чем мы начнем изучать ценные бумаги как объект для инвестиций, будет важным изучить фундаментальные макроэкономические механизмы, которые влияют на фондовые рынки и их динамику. Два важнейших показателя, за которыми должен следить любой инвестор инфляция и ключевая ставка. Причем нужно не просто следить, но и понимать, какие процессы влияют на динамику этих показателей. В рамках аудиокниги мы обсуждаем исключительно долгосрочные инвестиции с целью создания личного капитала и достижения финансовой независимости. Мы не затрагиваем спекуляции на краткосрочном горизонте. Именно поэтому нам практически не интересны те механизмы, которые двигают котировки ценных бумаг внутри дня или недели. С другой стороны, нам крайне интересны механизмы, которые задают долгосрочные тренды на фондовом рынке. Один из таких механизмов бизнес-циклы, которые в свою очередь очень сильно завязаны на инфляцию и ключевую ставку. Экономика циклична. Это же утверждение характерно и для фондового рынка. Ни в одной стране не бывает постоянного и стабильного экономического роста. Вслед за фазой такого роста всегда приходит стагнация, а затем и кризис. То же самое верно и для фондового рынка. Есть периоды роста котировок, а есть периоды снижения. При этом важно понимать, что фондовый рынок разнороден. Разные отрасли по-разному ведут себя в различных фазах бизнес-цикла. Это дает нам с вами возможность получить преимущество. Если знать, как развиваются бизнес-циклы и какие индикаторы помогают отследить смену разных фаз, то можно инвестировать именно в те отрасли, которые будут расти в ближайшие несколько лет. Ключевыми индикаторами для прогнозирования фаз развития бизнес-циклов являются инфляция и ключевая ставка. Инфляция. Устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Когда говорят об инфляции, обычно имеют в виду индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет изменения во времени стоимости набора продовольственных непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством, то есть стоимости потребительской корзины. Цены могут расти быстрее или медленнее. В первом случае говорят о повышении инфляции, во втором о ее снижении. Существуют различные причины изменения инфляции. Если уровень спроса на товары и услуги превышает возможности предложения по его удовлетворению, говорят о проинфляционном влиянии факторов со стороны спроса. В отдельных случаях на опережающий рост спроса могут повлиять слишком доступные кредиты, ускоренный рост номинальных доходов экономических субъектов. Часто эти источники избыточного спроса называют монетарными факторами инфляции. То есть давление на цены в связи с созданием излишнего количества денег. Все эти процессы приводят к росту цен и увеличению инфляции. Инфляция может расти и тогда, когда дисбаланс на рынке товара или услуг возникает по причине недостаточного предложения, например, из-за неурожая, ограничений на ввоз продукции из-за рубежа, действий монополиста. Инфляция может быть вызвана ростом издержек на производство и реализацию единицы продукции, например, из-за удорожания сырья, материалов, комплектующих, повышения расходов предприятий на заработную плату, налоги, процентные платежи и других затрат. Повышение издержек может привести также и к снижению объемов производства и далее к формированию дополнительного проинфляционного давления из-за недостаточного предложения. Ключевая ставка процент, под которой Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Изменение ключевой ставки влияет на спрос через ставки в экономике и в конечном итоге на инфляцию. Ключевая ставка и инфляция тесно связаны между собой. Центробанк использует ключевую ставку как инструмент приведения инфляции к целевому уровню. Оба этих показателя влияют на экономическую активность в государстве и, как следствие, на динамику ценных бумаг на фондовом рынке. Все эти зависимости описываются теорией бизнес-циклов, которую я крайне рекомендую изучить каждому долгосрочному инвестору. Если вы занимаетесь краткосрочными спекуляциями, то вполне можете обойтись техническим анализом и не забивать себе голову макроэкономикой. Но если вы всерьез настроены формировать личный долгосрочный инвестиционный капитал, то знание теории бизнес циклов здорово упростит вам понимание динамики колебаний ценных бумаг во времени. Бизнес-цикл состоит из пяти фаз: восстановление, ранняя стадия роста, поздняя стадия роста, замедление, рецессия. Как видим из таблицы, которую вы можете найти в приложении к этой аудиокниге, поведение активов на фондовом рынке, акций и облигаций, очень тесно связано с текущей фазой бизнес-цикла и активностью в экономике. динамикой внутриволового продукта, которые, в свою очередь зависят от инфляции и денежной политики центрального Любой бизнес-цикл начинается с фазы восстановления после предыдущего спада. В этот момент ключевая ставка низкая, так как Центробанк снизил ее в прошлой фазе рецессии для стимулирования экономического роста. Инфляция тоже низкая, но постепенно начинает расти. Этому способствует политика дешевых денег, которая как раз и заключается в низкой ставке Центробанка. Благодаря низкой ставке повышается экономическая активность. Бизнес охотно берет кредиты и вкладывает их в развитие. Население также с удовольствием кредитуется у банков под низкие ставки и тратит эти деньги в экономике. Растет прибыль компаний, начинают расти в цене их акции. На стадии раннего роста весь этот праздник жизни продолжается. Ставки низкие, деньги дешевые, экономическая активность высокая. Инвесторы полны оптимизма и скупают акции, из-за чего они продолжают расти в цене облигации наоборот дешевеют, потому что инвесторы распродают такие бумаги, чтобы переложиться в растущие акции. Центробанк наблюдает за картиной и готовится повышать ставку, так как инфляция разгоняется, а именно через рост ключевой ставки можно остановить разгон инфляции. На стадии позднего роста в целом картина похожа на стадию раннего роста, но есть одно ключевое отличие. Происходит первое в текущем бизнес-цикле повышение ключевой ставки. Повышение не настолько сильное, чтобы остановить экономический рост, но для долгосрочных инвесторов это звоночек: окончание бизнес-цикла уже не за горами. Совсем скоро наступит стадия замедления, и акции начнут снижаться в цене. Стадия замедления начинается после того, как мы увидели несколько последовательных повышений ключевой ставки. Деньги становятся дорогими, бизнес и население уже менее охотно берут кредиты в банках. Все это приводит к замедлению экономического роста. Отсюда и название данной стадии. Акции начинают снижаться в цене, так как из-за замедления экономического роста ухудшается отчетность компаний. Облигации наоборот растут, так как инвесторы перекладывают в них деньги из снижающихся акций. Инфляция также замедляется. Если деньги дорогие, то цены на товары и услуги уже не растут так активно. В конце фазы замедления Центробанк проводит первое снижение ставки с целью начать стимулирование роста экономики. После фазы замедления начинается полноценная рецессия. Да, Центробанк уже начал снижать ставку, но экономика штука крайне инерционная. Если она уже начала замедляться, то переключить ее на рост будет непросто. В фазе рецессии воловой внутренний продукт продолжает снижаться, инфляция постепенно падает, ключевая ставка тоже снижается. Акции падают на дно, а облигации дорожают. После рецессии бизнес-цикл перезапускается. Новый бизнес-цикл начинается с фазы восстановления, которую мы разобрали ранее. Как видите, структура бизнес-цикла является достаточно несложной, а отслеживание развития разных фаз по основным индикаторам инфляция, ключевая ставка вполне прозрачно и очевидно для тех, кто понимает основы экономической теории. Вы теперь тоже можете отслеживать динамику фаз бизнес-цикла и прогнозировать долгосрочное поведение цен на разные виды активов на фондовом рынке. Поведение отрасли в рамках бизнес-цикла. Мы уже знаем, что разные классы активов по-разному ведут себя в определённые фазы бизнес-цикла. Например, в фазе восстановления и роста акции растут, а облигации снижаются в цене. Во время замедления и рецессии наоборот, цены на акции находятся под давлением, а стоимость облигаций увеличивается. При этом рынок акций сам по себе тоже неоднороден. На нем присутствуют ценные бумаги компаний из разных отраслей, которые по-разному реагируют на ситуацию в экономике. Выделяют защитные сектора и цикличные сектора. К цикличным секторам относятся те отрасли, которые чувствительны к изменению экономической ситуации. Например, в фазе рецессии доходы домохозяйств снижаются. Людям приходится пересматривать свои расходы в пользу наиболее важных и критичных В такое время люди склонны отказываться от дорогих покупок или поездок в отпуск за границу. Туристические компании и авиаперевозчики относятся к циклическим секторам, так как их прибыли снижаются вслед за снижением темпов роста ВВП в фазах замедления и рецессии, а потом начинают расти в фазах восстановления и роста. К защитным секторам относятся те отрасли, которые не подвержены сильному влиянию бизнес-циклов. Так, например, компании из сферы коммунальных услуг практически всегда чувствуют себя достаточно стабильно. Независимо от того, какая ситуация складывается в экономике, люди не перестанут платить за воду или за электричество. Можно попробовать сэкономить на ресторанах или покупке нового авто, но сильно сэкономить на вывозе мусора не получится. Это постоянная услуга, которая оказывается круглогодично и по относительно стабильным тарифам. Таким образом, компании коммунального сектора относятся к защитным секторам. Они не покажут ошеломительного роста в фазе восстановления фондового рынка, но при этом не упадут сильно в фазе рецессии. Инвестор может использовать свойства защитных и цикличных секторов для того, чтобы адаптировать свой портфель под разные фазы бизнес-цикла. Например, в периоды замедления и рецессии логично будет сделать упор на защитные сектора. Они не так сильно просядут вместе с рынком. А вот в фазах восстановления и роста предпочтение стоит отдать компаниям из цикличных секторов, так как они, как правило, демонстрируют темпы роста выше рыночных в этот период. К циклическим секторам относятся: сырье и материалы, туризм и развлечения, автопроизводители, бытовые товары длительного пользования, авиаперевозчики, рестораны и отели, одежда и текстиль. К защитным секторам относятся: коммунальные услуги, здравоохранение, товары первой необходимости, оборонный сектор, телекоммуникации. Разумеется, просто принадлежность компании к какой-то отрасли не позволяет нам понять ее перспективы для включения в инвестиционный портфель. Необходимо оценить ряд других показателей, сравнить ее с конкурентами. Про это мы более детально будем говорить в следующей главе. Ценные бумаги как объект для инвестиций. Именно получение прибыли от приобретения ценных бумаг в свой инвестиционный портфель является основной целью наших действий на бирже. Соответственно, главная задача выбрать такие бумаги, которые оптимальным образом будут соответствовать задаче получения требуемой прибыли в необходимые сроки. Я выделяю три основных вида ценных бумаг на российском фондовом рынке, которые подходят для долгосрочного инвестора: акции, облигации, фонды. БПИФ Запив. Каждый из видов ценных бумаг решает свои задачи в портфеле, и обладает определенным набором свойств. Давайте попробуем в этом разобраться. Акции. Акции это ценные бумаги, которые закрепляют за владельцем право на определенную долю бизнеса компании, а также дают право участвовать в распределении прибыли от этого бизнеса в виде дивидендов. Далеко не у каждой компании есть акции. Например, вы можете купить на бирже акции Северстали, крупного российского производителя стали. Но другая компания из этой же отрасли, Металлоинвест, которая по размерам своего бизнеса сопоставима с Северсталью, акций не имеет. В чем же разница? Здесь нам с вами нужно ввести в обиход термин публичная компания. Северсталь является публичной компанией, поэтому ее акции торгуются на бирже. Северсталь не сразу стала публичной. Она получила этот статус после того, как провела IPO первичное размещение своих акций на Мосбирже в 2006 году. Любая компания по факту своего основания является непубличной. Это означает, что она принадлежит одному человеку либо ограниченному кругу лиц. Чтобы продать или купить долю в этой компании или всю компанию целиком, необходимо проводить сложные процессы аудита, оценки и переговоров между продавцом и покупателем. Это сложный, длительный и непрозрачный процесс, который может занимать годы. К тому же, доля крупной компании может стоить слишком дорого, чтобы ее можно было легко кому-то продать в одни руки. На определенном этапе развития компании ее собственники могут захотеть продать долю в компании для того, чтобы получить деньги на дальнейшее развитие бизнеса, либо просто зафиксировать свою прибыль от многолетней работы. В этот момент они начинают задумываться о первичном размещении акций на бирже IPO. Для этого привлекаются специальные посредники, которые называются андеррайтеры. Как правило, это крупные инвестиционные банки. Их задача организовать процесс выхода компании на биржу и вызвать интерес у потенциальных инвесторов, которые будут приобретать акции компании. Важный нюанс. На этапе, когда компания захочет стать публичной, она должна принять на себя обязательство регулярно раскрывать свою финансовую отчетность по определенным стандартам. Существует два основных стандарта финансовой отчетности. Российский стандарт бухгалтерской отчетности РСБУ И международный стандарт финансовой отчетности – МСФО. Раскрывать свою отчетность необходимо для того, чтобы будущие инвесторы могли оценить состояние компании и принять решение, по какой цене они готовы приобретать ее акции. Как правило, такая отчетность публикуется ежеквартально, один раз в три месяца. Именно поэтому многие крупные компании не стремятся становиться публичными, ведь придется раскрыть все свои финансовые секреты. Кто-то не хочет это делать по личным соображениям. Кто-то не хочет делиться этой информацией с конкурентами. Ну а кто-то всерьез боится показывать отчеты, так как там все не так хорошо, как кажется. Но если компания все таки решилась на этот шаг, то андеррайтеры принимаются за работу. Во-первых, они решают все технические нюансы с биржей, договариваются о нюансах листинга. Процесс размещения акций на бирже в ходе IPO После этого они оценивают компанию на основании ее финансовой отчетности и начинают искать покупателей на акции, заполняют так называемую книгу заявок. Потенциальные инвесторы приходят к андеррайтерам и заявляют, на какую сумму они бы хотели приобрести ценные бумаги конкретной компании. Задача андеррайтеров на этом этапе максимально прорекламировать IPO, доказать инвесторам, что это будет выгодное вложение. Ведь зарабатывают свою прибыль андеррайтеры в виде определенного процента от суммы, на которую они смогли продать акции на первичном размещении. Именно поэтому я считаю, что к рекламным проспектам андеррайтеров стоит относиться с большим скепсисом, ведь они заинтересованы продать бумаги максимально дорого. Сможете ли вы далее заработать на этом как инвестор, их мало волнует? Всегда полезно думать, какие интересы преследует тот или иной участник рынка, который пытается вам что-то продать. После того, как андеррайтеры собрали максимально возможное количество потенциальных инвесторов и получили от них деньги, они закрывают книгу заявок. Если им удалось хорошо разрекламировать IPO и цена размещения была выбрана в соответствии с ожиданиями рынка, то заявок на покупку акций будет больше, чем самих акций, которые продаются владельцами компании. В этом случае важно знать еще один полезный термин аллокация. Если какой-то инвестор в ходе IPO покупал заявку на покупку тысячи акций по тысяч рублей каждая, а андеррайтер выделил ему только 500 акций, то говорят, что аллокация составила 50%. Скорее всего, это значит, что инвесторы обозначили в книге заявок реально интерес на приобретение в два раза большего количества акций, чем владельцы реально были готовы продать. Именно поэтому каждый из них получил акции только на 50% заявленной суммы. Они израсходованные средства андерайтеры вернули на счета инвесторов. Все, что мы с вами только что услышали, относится к первичному рынку акций. На первичном рынке инвесторы в ходе IPO приобретают бумаги у собственников компаний. Инвесторы получают акции, собственники деньги. Сразу после IPO происходит листинг акций на бирже, и в дело включается вторичный рынок. Инвесторы, которые купили акции на IPO, могут выставить какую-то часть на продажу на бирже, а другие участники биржи могут их купить, если у них есть интерес. Например, кто-то не принимал участие в IPO, либо принимал, но не получил того количества акций, которое хотел. Помним про аллокацию. Все эти участники рынка начинают активно участвовать в сделках на вторичном рынке. Именно в ходе биржевых торгов на вторичном рынке и устанавливается так называемая справедливая цена на акции. Пока компания является непубличной, определить такую цену практически невозможно. Как только акции компании появляются на бирже в ходе свободных торгов, в которых принимают участие десятки тысяч мелких и крупных инвесторов, постепенно устанавливается рыночная цена. Происходит это в результате баланса спроса и предложения. Надо понимать, что рыночная цена постоянно меняется под воздействием различных факторов. Котировки меняются ежесекундно, пока на бирже идут торги. Часто можно услышать, что фондовый рынок помогает компаниям привлекать финансирование. Покупая акции компании, мы инвестируем в реальный бизнес и помогаем ему развиваться. Это и так, и не так. Действительно, когда происходит первичное размещение IPO, деньги инвесторов попадают к собственникам бизнеса. Они могут направить эти деньги на самые разные цели. Могут вложить в развитие и расширение компании, О могут купить себе яхту или новый дом. Это их право. Они создали бизнес, развили его до огромных масштабов и вполне могут потратить часть денег от его продажи на собственные потребности. Если же вы покупаете акции компании на вторичном рынке, то есть на бирже через брокера, то деньги уходят такому же инвестору, который просто купил эти акции раньше также на вторичном рынке, либо на первичном в результате IPO. В этом случае собственник компании никакой выгоды от этой сделки не получает. Значит ли это, что вторичный рынок бесполезен для развития бизнеса и кормит только спекулянтов, которые без конца покупают и продают акции, пытаясь заработать на разнице цен? Безусловно, нет. Без развитого вторичного рынка не существовало бы и первичного рынка. Никто бы не захотел покупать акции компании на IPO, если бы он не рассчитывал через какое-то время перепродать их подороже на бирже. А раз так, то компании бы не получали финансирование от продажи акций во время листинга. В общем, тут все взаимосвязано, и фондовый рынок действительно помогает крупному бизнесу расти и развиваться. Мы уже поняли, что любой инвестор может заработать на акциях, если он купит их дешево, а продаст дорого. Помимо этого, акции могут приносить еще и дивидендный доход. Порой весьма, и весьма высокий. Дивиденды часть прибыли бизнеса, которую компания распределяет между своими акционерами. Причем, если мы говорим о публичной компании, то эту прибыль делят вообще на всех. И тех, кто владеет всего одной акцией, и тех, кто владеет акциями на миллиарды рублей. Но чем больше у держателя акций в собственности, тем большую сумму дивидендов он получит. Следует сказать, что выплата дивидендов не обязательство компании, а ее право. У любой публичной компании есть совет директоров группа людей, которая принимает ключевые решения по развитию бизнеса. Именно на собрании совета директоров принимается решение выплачивать в этом году дивиденды акционерам или нет. И будет зависеть оно от нескольких факторов. Есть ли у компании прибыль? Если бизнес в прошлом году сработал успешно, то вполне можно поделиться частью прибыли с акционерами. Давайте не забывать, что акционеры по сути собственники компании. Кто-то из них ее основал, кто-то позже вложился через покупку акций компании, но все они хотят получить какую-то отдачу от своих инвестиций. Именно поэтому распределение прибыли между акционерами в виде дивидендов нормальный процесс. Но не всегда это происходит. Есть ли у компании потребность в агрессивном развитии и росте? Компании, которые работают на перспективных и сильно растущих рынках, часто не платят дивиденды, даже если они получили прибыль. Вместо этого совет директоров решает направить прибыль на развитие и увеличение своей доли на рынке. Как говорится, куй железо, пока горячо. Лучше несколько лет реинвестировать прибыль, чтобы вытеснить всех конкурентов и заполучить максимум клиентов. А уже после, когда агрессивный рост закончится, можно будет и о дивидендах подумать. Есть компании, которые стараются стабильно выплачивать дивиденды своим акционерам. В основном это представители таких отраслей, как нефтегаз, энергетика, банки, телекоммуникационные компании. Разумеется, здесь важно сделать акцент на слове стараются. Еще раз подчеркну, что такой обязанности у них нет, и выплаты всегда остаются на усмотрение совета директоров. А вот IT-компании обычно дивидендов не платят или платят очень мало. У таких компаний вообще может достаточно долго не быть прибыли, так как все деньги они вкладывают в развитие и рост. Но зато котировки акций таких компаний, как правило, сильно обгоняют тех же нефтянников. Виды дохода от инвестиций в акции: спекулятивный от роста стоимости, дивидендный от регулярных выплат. Сразу оговорюсь, что любые прогнозы на фондовом рынке являются вероятностными, то есть никто и никогда не сможет со стопроцентной точностью предсказать, будет цена той или иной акции расти или падать. Рекомендую немедленно забыть любые формулировки вида гарантированная доходность, стабильный доход, регулярная прибыль. Рынок акций предлагает инвесторам высокую потенциальную доходность, но при этом требует взять на себя и достаточно высокий риск. Прежде чем говорить про доходность, давайте разберемся с возможными рисками. Риск падения котировок самый распространенный вид риска на рынке акций. Инвесторы покупают те или иные бумаги в надежде на рост котировок, но часто они ошибаются и вместо роста получают падение цены. Посмотрите на график котировки акций компании Газпром. Рисунок 2 вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. Вы видите, что он практически никогда не представляет из себя ровную линию, стабильно растущую или снижающуюся. Инвесторы часто говорят, что цена акции волатильна, То есть сильно меняется во времени как в плюс, так и в минус. Поэтому инвесторы достаточно часто сталкиваются с риском падения котировок на фондовом рынке. Риск невыплаты дивидендов тоже достаточно распространенный вид риска. Частые инвесторы покупают акции определенных компаний в надежде на высокие дивидендные выплаты. Мы с вами уже знаем, что дивиденды выплаты акционерам, которые делаются из нераспределенной прибыли. Есть определенные отрасли на рынке: нефтегазовая, энергетическая, телекоммуникационная, представители которых обычно платят хорошие дивиденды. Ключевое слово здесь обычно. Это не то же самое, что всегда. В определенной ситуации совет директоров компании, а именно он принимает решение о выплатах акционерам, может решить потратить деньги в текущем году на что-то другое, например, на модернизацию производства. В этом случае инвесторы, которые незадолго до решения о дивидендах купили акции в надежде на высокие выплаты, столкнутся с риском невыплаты дивидендов. Риск до листинга. Понятием до листинг называют процесс, который является обратным по своей сути процессу выхода на биржу. Если при проведении IPO компания листит свои акции на бирже и становится публичной, То при делистинге наоборот, акции снимаются с торгов, а компания становится непубличной. При делистинге встает вопрос, как быть с теми акциями, которые находятся в руках у частных инвесторов. Обычно компания-эмитент делает им предложение о выкупе по определенной цене. Не всегда эта цена может быть настолько высокой, насколько рассчитывали те или иные акционеры. Отказаться в этой ситуации нельзя, ведь если не продать свои акции эмитенту по предложенной им цене, то после делистинга продать их вообще будет невозможно. Впрочем, несмотря на все риски, инвестирование в акции является достаточно прибыльным занятием. Сотни миллионов инвесторов по всему миру ежегодно вкладывают часть своего капитала в акции и получают хорошую прибыль. При этом нужно понимать, что для прибыльных вложений важно иметь длинный горизонт инвестирования. Давайте попробую пояснить этот постулат на конкретном примере. Рисунки 3 и 4 вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. Как видите, при инвестициях в одну и ту же акцию можно получить диаметрально противоположный результат. В одном случае инвестор получит убыток, в другом прибыль. Всё дело в выборе правильного горизонта инвестирования. Исследования говорят нам, что рынок акций исторически растет. Но рост этот происходит на средних и длинных временных промежутках, от пяти лет и более. Если же мы возьмем более короткие периоды, то на них могут происходить весьма значимые просадки цены. Именно поэтому я рекомендую всем инвесторам, которые решили разместить часть своего капитала в акциях, внимательно подумать о своем горизонте инвестиций. Если он менее пяти лет, то лучше проинвестировать в облигации либо фонды. Как понять, какие акции покупать в портфель? Процесс выбора отдельных акций в свой инвестиционный портфель нетривиальная и не самая простая задача. Те из инвесторов, которые не хотят ее решать самостоятельно, обращаются к экспертам за доверительным управлением капиталом, либо инвестируют в биржевые фонды. О них мы еще поговорим позднее. Но если вы чувствуете в себе силы и желание решать данную задачу, внимательно слушайте эту главу. Цена акций всегда формируется из ожиданий инвесторов. Прежде чем обсудить факторы, которые влияют на стоимость акций на фондовом рынке, давайте разберемся, а что вообще отражает цена акции. К каждой публичной компании применимо понятие капитализации. По сути, это эквивалент ее рыночной стоимости. Как рассчитать капитализацию для отдельно взятой компании? Давайте рассмотрим на примере. Стоимость акции компании ABC на бирже равна 1520 рублей. Всего в обращении на бирже, так называемая free float, находится 15 320 000 акций компании ABC. Ещё 4.570.000 акций компании находятся в собственности у мажоритарного акционера и на бирже не торгуются. Капитализация компании равна 15.320.000 4.570.000 1520, получается 30.232.800.000 рублей. Таким образом, общая стоимость или капитализация компании равна оценке одной акции на бирже, умноженной на общее количество акций. Если цена акции на бирже растет, то пропорционально увеличивается и капитализация компании. Если цена падает, снижается и капитализация. А кто определяет стоимость одной акции на бирже? Разумеется, инвесторы, в том числе и мы с вами. Цена акции устанавливается как баланс спроса и предложения в результате торгов на бирже. Кто-то из участников рынка продает бумаги, кто-то покупает. В результате формируется рыночная цена. Такую цену часто называют справедливой, ведь ее никто не устанавливает централизованно. Это цифра, полученная как баланс спроса и предложения десятков тысяч участников рынка. Разумеется, эта цена никогда не бывает фиксированной. А меняется ежесекундно, пока идут торги. Что заставляет одних инвесторов продавать, а других покупать акции одной и той же компании в одно и то же время? Любая сделка всегда результат взаимодействия двух сторон продавца и покупателя. Если на рынке нет продавца, то покупателю не у кого будет купить акцию. Если на рынке нет покупателя, то продавец не сможет продать свой актив. Складывается интересная ситуация в одно и то же время на рынке одни участники продают акции компании ABC по 150 рублей, а другие участники покупают те же акции по той же цене. Так почему первая группа участников рынка мечтает избавиться от этих бумаг, а вторая группа мечтает их приобрести в свой инвестиционный портфель? Все дело в ожиданиях. В любой момент времени цена акций на бирже формируется за счет ожиданий участников рынка относительно будущих перспектив компании. Продавцы считают, что компания уже реализовала свой потенциал, и в ближайшее время у ее акций уже нет перспектив роста, поэтому они их продают. Покупатели же наоборот считают, что у акций компании в будущем есть потенциал повысить свою цену, поэтому они приобретают эти бумаги. Разные участники рынка, часто их называют игроки, по-разному оценивают перспективы одной и той же компании. Почему же так происходит? Важно понимать, что никто не умеет предсказывать будущее. Когда вы читаете прогнозы тех или иных аналитиков фондового рынка относительно цен на активы через определенное время, вы должны держать в уме, что это только прогнозы, которые сбываются или не сбываются с определенной вероятностью. Каждый прогноз основан на объективных данных, например, тех, которые компании предоставляют в своих отчетах, и субъективных суждениях эксперта, то есть на его трактовке тех или иных событий в будущем. И если с объективными данными все более-менее понятно и однозначно, то вот субъективные трактовки у разных людей могут очень сильно отличаться. Отсюда и ситуация, когда в один и тот же момент времени одни люди покупают акции компании ABC, а другие продают их ровно в то же время и по той же цене. Просто у этих двух групп людей отличаются прогнозы относительно того, как бизнес компании будет развиваться в будущем. Показатели для оценки перспектив компании Каждому инвестору очень важно оцифровать свои оценки и прогнозы относительно того, как в будущем будет развиваться бизнес той или иной компании, чьи акции он приобретает в свой портфель. Очень часто, особенно у новичков, можно встретить наивный подход к оценке акций по принципу нравится-не нравится. Например, Газпром крупная и стабильная компания, про которую много говорят по телевизору, наверное, имеет смысл прикупить акции Газпрома в свой портфель. А вот какая-нибудь компания Белуга из сферы пищевой промышленности известна далеко не каждому инвестору, и на первый взгляд субъективно может быть не столь привлекательна для вложений средств. Хотя если посмотреть историю котировок за последние пару лет, то акции Белу принесли инвестору намного больше прибыли, чем акции Газпром. И вполне вероятно, что такая картина будет наблюдаться и в ближайшем будущем. Любые инвестиции должны быть подкреплены конкретными расчетами, особенно это касается новичков на фондовом рынке. Опытные инвесторы в определенной ситуации могут довериться своей интуиции, которая наработана за годы работы и сотни проведенных сделок. Но вот новичкам абсолютно не на что опереться при принятии инвестиционных решений, кроме как на объективные цифры и практические расчеты. Инвестиции на глазок могут быть чреваты потерей существенной части капитала. Оценку перспектив роста капитализации компании лучше всего делать, опираясь на конкретные оцифрованные показатели. Как правило, мы можем найти эти показатели в отчетности компании либо рассчитать их самостоятельно, опираясь на цифры из той же отчетности. Я выделяю четыре основные группы показателей, на которые мы можем опираться в своих расчетах. Таблицу основных групп показателей вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Балансовые показатели компании. Балансовые показатели часто еще называют бухгалтерскими, так как ведением балансовых отчетов занимаются именно бухгалтеры, в отличие от других видов отчетности, которыми занимаются финансисты. Показатели из балансового отчета помогают нам понять, что есть в собственности у компании на складах, на производстве и так далее, а также определить, кому она должна и сколько. Долг. Совокупность кредитов и займов, привлеченных компанией. Часто его называют еще общий долг. В наиболее распространенном смысле он соответствует сумме краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов. Чистый долг Общий долг за вычетом краткосрочных наиболее ликвидных средств, к которым обычно относятся деньги и денежные эквиваленты. Другими словами, это тот размер задолженности, который остается у компании, если она направит на погашение долгов все свои денежные средства. Активы. Это имущество, дебиторская задолженность и другие объекты, которые участвуют в создании дохода например, деньги на счетах и в кассе, оборудование, транспорт, недвижимость, запасы сырье, лицензии, товарные знаки, вклады в банках, акции и облигации других компаний. Наиболее интересным для анализа является показатель чистый долг. Это может показаться нелогичным, но компании не всегда используют свободные деньги, чтобы погасить свои долги. Представьте, что у бизнеса есть возможность получать кредиты по ставке 11% годовых, при этом рентабельность вложений в собственное производство составляет 15% годовых. В такой ситуации все свободные средства имеют смысл вкладывать в производство, а не пускать на погашение имеющихся долгов. Более того, если есть возможность, то лучше привлечь еще больше заемных средств под 11% годовых и также направить их в производство. Именно поэтому чистый долг иногда бывает даже отрицательным. Это происходит в ситуации, когда у компании скопилось определенное количество наличных средств на счетах, которые в скором времени планируется направить на расширение бизнеса. При этом размер этих средств больше, чем все долги компании. Финансовые показатели Финансовые показатели помогают оценить деятельность компании с точки зрения заработка денег. На какие суммы продали товары и услуги в отчетном периоде? Сколько из этих денег потратили на производство, сколько на маркетинг, а сколько на налоги? Какая сумма осталась в конце в виде прибыли на счетах предприятия? На все эти вопросы отвечают финансовые показатели. Выручка это сумма денежных средств, которая получена компанией от продажи товаров и предоставления услуг. Надо понимать, что даже большая выручка не обязательно свидетельствует о том, что компания работает эффективно. Ключевой целью любого бизнеса является извлечение прибыли. Операционная прибыль это разница между выручкой и всеми операционными расходами. Операционные расходы включают в себя себестоимость, а также коммерческие и административные или управленческие расходы. То есть, помимо непосредственно производственных затрат, в операционные расходы входят расходы на продвижение продукции и рекламу, затраты на офис, дело производства и тому подобное. Операционная прибыль еще называется прибылью от продаж, а также прибылью от основной деятельности. EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Это прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам. EBITDA показывает реальную прибыль компании без поправок на факторы, которые не касаются операционной деятельности. Чистая прибыль. Это разница между всеми доходами и всеми расходами компании включая уплату налогов. Собственно, чистая прибыль считается главным финансовым результатом деятельности компании, а когда говорят о прибыли, то чаще всего имеют в виду именно чистую прибыль. Показатели рентабельности Рентабельность является мерой эффективности работы бизнеса той или иной компании и отражает, какую долю составляет чистая прибыль в той или иной величине. Чем выше рентабельность, тем лучше работает бизнес в данном направлении. Рентабельность продаж. ROS Return on Sales. Доля чистой прибыли в общей выручке объеме продаж компании. Рентабельность инвестиций. ROI Return of investments. Доля чистой прибыли в проинвестированных средствах. Рентабельность капитала, ROI. Return of equity. Доля чистой прибыли от капитала компании. Мультипликаторы. Мультипликатор PE показывает, за сколько времени компания окупит свою стоимость с помощью чистой прибыли. Когда говорят, что компания стоит 10 годовых прибылей, это значит, что мультипликатор PE равен 10. Может быть отрицательным в том случае, если компания несет убытки. Мультипликатор PS показывает, за сколько времени компания окупит свою стоимость с помощью выручки. Когда говорят, что компания стоит 3 годовых выручки, это значит, что мультипликатор PS равен 3 не может быть отрицательным, так как выручка компании всегда больше нуля, либо в крайнем случае равна нулю. Мультипликатор EV/EBITDA показывает, за сколько времени компания окупит свою стоимость с помощью прибыли, не потраченной на амортизацию, налоги и проценты по кредитам. Коэффициент можно сравнить с PI, но он не учитывает структуру капитала и системы налогообложения. Коэффициент можно найти на справочных сайтах. Эффективнее сравнивать компании из одной отрасли. Мультипликатор чистый долг EBITDA показывает, за сколько времени компания сможет выплатить свой чистый долг с помощью прибыли, не потраченной на амортизацию, налоги и проценты по кредитам. Может быть отрицательным в том случае, если у компании отрицательный чистый долг. Это позитивный фактор. Приведенные четыре группы показателей используются для того, чтобы выбрать наиболее перспективные и привлекательные для инвестиций компании в рамках одной отрасли. Сравнивая разные компании, мы отдаем предпочтение покупке в портфеле акций тех компаний, которые имеют наилучшее значение по максимальному числу показателей. Для того, чтобы правильно трактовать те или иные значения разных показателей, Воспользуйтесь таблицей, которую вы сможете найти в приложении к этой аудиокниге. Давайте представим, что мы с вами решили проинвестировать свои активы в отрасль телекоммуникаций, в которой одновременно торгуются акции трех публичных компаний. Наша задача выбрать оптимальную с точки зрения потенциала для инвестиций. Опираться мы будем на рассмотренные ранее четыре группы параметров. Проведя аналитику, мы собрали все показатели по трём компаниям в одну таблицу следующего вида, которую вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. Представьте, что вы инвестор. У вас перед глазами лежит аналитическая сводка с показателями трёх компаний из одной отрасли. Вам нужно, опираясь на эти цифры, принять решение: какую компанию включить в свой портфель, в какую компанию проинвестировать личные деньги. Что бы вы выбрали? Попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно, а потом послушайте мои аргументы. Давайте попробуем порассуждать так, как это делают опытные инвесторы и аналитики. Начнем с финансовых показателей. У компании ABC и XYZ они каких-то серьезных опасений не вызывают. Можем лишь отметить, что у компании XYZ капитализация и выручка более чем в два раза ниже, чем у компании ABC. При этом чистая прибыль у компании XYZ даже немного выше. Это говорит нам о том, что компания XYZ при прочих равных работает более эффективно. А вот с компанией KLN все не так гладко. Обеда э, и чистая прибыль отрицательные. Компания несет убытки. Для меня это очень тревожный звоночек, который заставляет задуматься, а стоит ли инвестировать в такую компанию, если в той же отрасли есть прибыльные конкуренты. Показатели рентабельности подтверждают наши выводы, сделанные на основе финансовых показателей. Рентабельность у компании XYZ выше, чем у компании ABC. Ну а у компании KLN рентабельность продаж вообще отрицательная, что логично при убытках. а Рентабельность инвестиций и капитала ниже, чем у двух других конкурентов. Балансовый отчет у компании ABC выглядит в целом положительно. Активы больше, чем долг. Чистый долг относительно невелик. У компании XYZ чистый долг совсем небольшой, а активы превышают долги в несколько раз. А вот у компании KLN чистый долг сильно выше, чем у конкурентов. Мультипликаторы показывают нам, насколько одна компания дешево или дорого оценена относительно конкурентов. В общем, можно сказать, что чем ниже мультипликаторы, тем более выгодна оценка компании для потенциального инвестора, так как срок окупаемости инвестиций будет меньше. В нашем случае наиболее привлекательна с точки зрения мультипликаторов выглядит компания XYZ. Её мультипликатор PS чуть-чуть выше, чем у компании ABC. Зато другие мультипликаторы существенно ниже. Компанию KLN мы здесь в расчет не берем, так как из-за отрицательной чистой прибыли и EBITDA ее мультипликаторы также будут отрицательными. Лично мне, как инвестору, именно компания XYZ кажется наиболее оптимальным вложением своих средств. Ее акции я бы купил на бирже. У этого бизнеса хорошая эффективность работы, высокая рентабельность, небольшие долги и адекватная оценка. Насколько моя точка зрения совпала с вашей? Где получать данные о финансовых показателях компаний? Для того, чтобы качественно проводить аналитику и принимать взвешенные инвестиционные решения, инвестору критически важно своевременно получать доступ к отчетности компаний и содержащимися в ней финансовых показателях. Как правило, публичные компании отчитываются раз в три месяца. Они публикуют квартальные и годовые отчеты. Из этого правила бывают исключения, связанные со стремлением избежать санкционных рисков. После введения санкций часть публичных российских компаний с разрешения Центробанка не публикуют свои отчеты в открытом доступе, либо делают это в усеченном формате. Тем не менее, самый верный способ вовремя получить данные из финансового отчета — искать их на сайте самой компании. Обычно они публикуются в разделе Инвесторам либо IR Investor Relations. Давайте посмотрим процесс получения информации на примере сайта группы компаний «Самолет». Ознакомьтесь с разделом Инвесторам на сайте группы компаний «Самолет» по адресу http://2.2/samolyot.ru. После перехода в соответствующий раздел у нас есть два варианта. Первый Прочитать краткий пресс-релиз или презентацию, в которой вся необходимая информация подана в сжатом и понятном виде. Второе скачать для изучения полноценный финансовый отчет, выполненный по стандартам. Ключевые показатели, отчеты и результаты. В этом разделе вы можете увидеть несколько самых важнейших показателей в годовом разрезе, а также скачать детальный консолидированный отчет в PDF-формате для дальнейшего изучения. Операционные и финансовые результаты. В этом разделе вы можете получить краткую сводку по всем самым важным результатам и динамике их изменения без необходимости изучать полный финансовый отчет. Если вы новичок в инвестициях, то я рекомендую вам обращать внимание в первую очередь именно на такую сводку. Изучать полный финансовый отчет, сделанный по всем стандартам, может быть слишком сложно и долго. Чтобы избавить себя от необходимости собирать отчетность эмитентов по их сайтам, можно воспользоваться сайтом Центра раскрытия корпоративной информации. QR-код для быстрого перехода на сайт Центра раскрытия корпоративной информации вы найдете в PDF-приложении к данной аудиокниге. В разделе Поиск по компаниям мы можем ввести искомое название «Самолет» и получить доступ к финансовой отчетности. Все публичные российские компании по закону обязаны предоставлять свою отчетность в ЦРКИ. Поэтому вы всегда сможете найти там необходимые данные. Облигации. Облигации ценные бумаги, которые по своей сути являются долговыми расписками. Компания выпускает облигации, когда хочет получить деньги в долг на свои нужды. Взамен она обещает возвращать долг в определенные даты и с определенными процентами. Именно эти обстоятельства и закреплены в облигациях. Казалось бы, если компании нужны деньги в долг на развитие и рост, то почему бы просто не взять кредит в банке на эти цели? Можно пойти по такому пути, но с банковским кредитованием бизнеса в России все совсем непросто. Скорее всего, банк потребует какой-то залог. Также процентная ставка будет не слишком привлекательная. Размещение облигаций на бирже помогает привлечь финансирование на более выгодных для заемщика условиях. В обращении облигаций также присутствует первичный и вторичный рынок, как в случае с акциями. Можно купить облигацию при первичном размещении, а можно дождаться ее появления на биржевых торгах, чтобы оценить потенциальную доходность и риски. Компания определяет какую сумму она хочет привлечь в долг на свои задачи. Допустим, 100 миллионов рублей. Чаще всего стоимость рублевых облигаций на российской бирже составляет 1000 рублей. Поэтому компании нужно эмитировать, выпустить 100 тысяч облигаций. Весь комплект одновременно эмитируемых облигаций называется выпуском и имеет собственное название. У компании может быть несколько выпусков облигаций с разными условиями. Компания, которая проводит размещение облигаций, называется эмитентом. Компания продает свои облигации инвесторам по 1000 рублей. У этих бумаг есть срок обращения. По сути, это то время, на которое компания одалживает деньги у инвесторов. В конце срока обращения эмитент вернет инвесторам ту же 1000 рублей. А в качестве платы за пользование деньгами компания будет регулярно выплачивать владельцам облигаций проценты, которые называются купоны. Обычно их платят раз в три или шесть месяцев. В общем и целом процесс выглядит именно так, но могут быть нюансы, которые обсудим дальше. Хочу обратить ваше внимание, что выплата купонов происходит именно владельцам облигаций, а не тем, кто одолжил деньги компании на первичном размещении. Если некий инвестор купил облигации на размещении за 1000 рублей, а потом сразу перепродал их за 1010 рублей другому инвестору, то выплаты процентов за пользование деньгами будут приходить не первому покупателю, а тому, кто владеет облигацией на момент выплаты. Это очень важный нюанс, благодаря которому существует вторичный рынок облигаций. Облигации часто называют инструментом с гарантированной доходностью, и это действительно так. Формально. В проспекте эмиссии каждой облигации прописаны условия по выплате купонов, а также дата и условия погашения бумаги. Если инвестор приобретает облигацию и держит ее до погашения, то он уже в момент покупки может с точностью до копейки просчитать прибыль, которую он получит. С акциями, например, такое невозможно. Никто не может вам сказать, сколько будет стоить та или иная акция через три года, а также на какие дивиденды по ней можно рассчитывать. Есть существенный нюанс. Вся эта схема работает только при условии, что компания-эмитент облигации может обслуживать свои долги, то есть является финансово состоятельной. Но любой бизнес это риски. А значит, в определенных условиях эмитент может допустить просрочку по выплате купонов либо погашению основного долга, а иногда вообще не рассчитаться по долгам. Такое событие называется дефолт. Дефолты по облигациям бывают двух видов. Технический дефолт представляет собой задержку платежа. Например, компания должна была произвести выплату купонов 11 апреля, а смогла выплатить только 12 апреля. Технические дефолты происходят по самым разным причинам и далеко не всегда означают, что у компании начались серьезные финансовые проблемы, и она может не рассчитаться с долгами. Тем не менее, инвесторы не любят подобные события и начинают распродавать те облигации, по которым допущена просрочка, что ведет к снижению цены. Реальный дефолт Ситуация, в которой компания фактически теряет возможность обслуживать свои долги и выплачивать купоны и основное тело облигации. Это очень негативное событие. Дефолтные бумаги сразу же очень сильно падают в цене, практически до нуля. Никто не хочет покупать облигации, по которым скорее всего больше не будет никаких выплат. Продать такую бумагу становится практически невозможно. Чаще всего в ситуации реального дефолта инвесторы теряют все вложения в такие облигации. Резюмируем. Доходность по облигациям действительно является гарантированной, кроме тех случаев, когда эмитент допустил дефолт. То есть этот инструмент не является полностью безрисковым. Важно это понимать. Появляется вопрос: а как же инвестор может понять, по каким облигациям присутствует высокий риск дефолта? по каким он низкий, а по каким вообще отсутствует. В этом нам помогают кредитные рейтинги. Кредитные рейтинги облигаций. Непрофессионалам часто бывает сложно оценить, насколько та или иная компания является финансово устойчивой и способной обслуживать свои долговые обязательства. Частные инвесторы, такие как мы с вами, не должны продираться через сотни страниц бухгалтерской отчетности, чтобы понять, какую облигацию стоит покупать в портфеле, а какую нет. Впрочем, нам и не придется этого делать благодаря тому, что существуют кредитные рейтинговые агентства, которые уже проделали всю работу за нас. Задача таких агентств оценивать финансовое состояние компаний, изучать их отчетность и ранжировать их по определенной системе измерения, присваивая рейтинг. Ориентируясь на рейтинги, мы можем легко понять, какая компания на рынке является финансово устойчивой, а какая не очень. Помимо самого рейтинга, агентства формируют экспертное заключение, которое будет полезно для тех, кто хочет чуть глубже погрузиться в финансовые показатели компании но при этом не хочет изучать сотни страниц бухгалтерских отчетов. На момент записи аудиокниги в России существует четыре кредитных рейтинговых агентства, которые имеют аккредитацию Банка России. Именно такая аккредитация позволяет нам быть уверенными в том, что сотрудники данных агентств проводят аудит и присвоение кредитного рейтинга в полном соответствии с принятыми в отрасли стандартами оценки. Вот эти агентства: Акра NCR, NRA, Expert RA. QR-коды для быстрого перехода на сайты этих агентств вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Существует специальная национальная шкала, по которой рейтинговые агентства оценивают эмитентов. Эту шкалу вы можете найти в приложении к этой аудиокниге. Шкала оценки утверждена Банком России и является обязательной при работе с кредитными рейтингами. Надо понимать, что далеко не все эмитенты облигаций на российском фондовом рынке имеют кредитный рейтинг. Как правило, их имеют все крупные стабильные компании, которые размещают облигации на бирже, а вот с компаниями поменьше не все так однозначно. Почему так происходит? Дело в том, что получение кредитного рейтинга не обязательная процедура. Более того, она стоит денег. Компания-эмитент нанимает кредитное агентство для проведения аудита и выставления рейтинга. Можно сказать, что эмитент всегда должен быть заинтересован в получении рейтинга, ведь это, как правило, помогает разместить облигации на рынке более выгодно, под меньшую ставку. Хороший кредитный рейтинг показывает инвесторам, что этой компании давать в долг безопасно, а значит, они соглашаются на меньшую доходность ради более высокой надежности. Почему же тогда далеко не у каждой компании, которая размещает свои облигации на бирже, есть кредитный рейтинг? Дело в том, что в определенных ситуациях кредитный рейтинг только мешает. Например, когда у компании все не очень хорошо в финансовой части. В этом случае аудиторы из рейтингового агентства обязательно вскроют все проблемы и присвоят соответствующий низкий рейтинг, с которым будет очень сложно продать облигации инвесторам. Либо же придется давать высокую премию за риск, то есть обещать очень высокую ставку по купонам, что невыгодно. Да еще придется заплатить рейтинговому агентству за аудит, по итогам которого оно присвоит низкую оценку компании. Поэтому небольшие и не самые стабильные в финансовом плане компании часто не заказывают оценку кредитных рисков у аккредитованных в ЦБ РФ рейтинговых агентств. Но для нас с вами это должно быть четким сигналом: лучше не покупать к себе в портфель облигации подобных эмитентов. Таблицу национальной шкалы оценки эмитентов вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Как проверить кредитный рейтинг? Я расскажу вам о процессе получения кредитного рейтинга на сайте одного из агентств. Логика действий практически одинакова у любого агентства. Стоит понимать, что некоторые эмитенты могут иметь рейтинговую оценку сразу от нескольких агентств, а некоторые только от одного. Продемонстрирую вам весь процесс на примере агентства RA Эксперт. В данном случае у нас есть два варианта поиска. Через каталог рейтингов, отсортированный по отраслям эмитентов, через строку поиска по названию компании либо облигации. Я обычно пользуюсь вторым способом и просто вбиваю название компании в поиск. Результаты поиска по запросу Газпром. Кредитный рейтинг есть не только у самого ПАО Газпром, но и у различных дочерних компаний, вероятно, они тоже являются участниками рынка долговых бумаг. Текущий кредитный рейтинг ПАО Газпром отображён на видном месте. Вы его заметите, как только перейдете по ссылке на страницу компании на сайте RA Эксперт. Как видите, это наивысший рейтинг. Компания однозначно надежная. Ее бумаги смело можно покупать в портфель. Рейтинговое агентство Эксперт RA подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО Газпром на уровне RU AAA. Прогноз по рейтингу стабильный. Если нажать на рейтинг, то мы попадем на страницу с более детальным описанием финансового положения компании, которое подготовили аудиторы рейтингового агентства. Как можно увидеть, последний аудит проводился достаточно давно, в июне 2022 года. Крупные компании обычно заказывают обновление рейтинга раз в год. В течение этого периода информация остается актуальной. Чем выше кредитный рейтинг компании, тем более надежным являются вложения в ее долговые обязательства. Но и доходность при этом по таким бумагам тоже будет ниже. Чем более низкий кредитный рейтинг имеет эмитент, тем более высокий процент ему приходится предлагать инвесторам, чтобы они заинтересовались его облигациями. Высокий риск приходится компенсировать более высокой доходностью. Основные параметры облигаций. Номинал. Цена одной бумаги при первичном размещении. В России для бумаг, номинированных в рублях, обычно составляет 1000 рублей. Купон. Процентный платеж за пользование деньгами, который эмитент регулярно выплачивает владельцам облигаций. Рыночная стоимость. Текущая цена облигаций на бирже. Рыночная стоимость бумаги практически никогда не бывает равна ее номиналу. Обычно она торгуется либо дешевле, либо дороже номинала. Дата погашения. Дата, во время которой компания-эмитент возвращает владельцу облигации ее номинал или тело основного долга, то есть 1000 рублей. Облигация в этом случае считается погашенной и просто пропадает с брокерского счета инвестора. Важно понимать, что облигацию не обязательно держать до даты погашения. В любой момент ее можно продать на вторичном рынке, то есть на биржевых торгах. Сделать это можно хоть через неделю после покупки. При этом продавец не теряет проценты при досрочной продаже, как это происходит, например, при досрочном закрытии вклада. Такое свойство облигации реализуется благодаря механизму накопленного купонного дохода (НКД). Давайте представим облигацию с номиналом 1000 рублей и купоном в размере 10 рублей, который выплачивается каждый месяц. Для простоты расчетов примем, что текущая рыночная стоимость также равна 1000 рублей. Инвестор Борис приобрел эту бумагу на первичном размещении, продержал в портфеле две недели и теперь решил продать, так как увидел более выгодную возможность для инвестирования. Формально на счёт Бориса должны начислить 5 рублей купонов за удержание облигации в течение половины месяца. Но фактически этих денег на счету еще нет, ведь они выплачиваются строго первого числа каждого месяца. На эту дату у облигации уже будет новый владелец, и именно он получит первый купон в размере 10 рублей целиком, хотя владел облигацией только половину месяца. Несправедливо эту несправедливость помогает устранить накопленный купонный доход. Инвестор Анна приобретает облигацию у инвестора Бориса за ее текущую рыночную стоимость, то есть 1000 рублей. Но помимо этого, она выплачивает Борису накопленный купонный доход сумму купонных платежей, которые формально должны были быть начислены за то время, которое Борис владеет бумагой. В нашем случае это 5 рублей. Значит, Анна заплатит именно тысячу пять рублей за облигацию. Ровно столько же денег получит и Борис. С точки зрения Бориса все справедливо. Ему компенсировали деньги, недополученные за счет купонов. Анна тоже не в обиде, так как через две недели она получит 10 рублей купонов, будто владела бумагой целый месяц. Пять рублей ее законная купонная выплата. А еще 5 рублей, как бы компенсация накопленного купонного дохода, который она заплатила Борису при покупке. Весь процесс уплаты накопленного купонного дохода одним инвесторам другому происходит автоматически. Размер накопленного купонного дохода просто добавляется к стоимости облигации при покупке. Вручную ничего переводить не нужно. типы облигаций в зависимости от эмитента. Существует три основных типа облигаций, на которые они делятся в зависимости от эмитента. Государственные облигации это ОФЗ, облигации федерального займа. Их выпускает Министерство финансов. Это самые надежные облигации, поэтому наименее доходные. Как правило, доходность по ним чуть выше ставки банковского депозита. Доходность по облигациям федерального займа часто называют безрисковой доходностью. Возврат долга и выплата купонов по таким бумагам гарантировано Министерством финансов. Муниципальные, субфедеральные облигации выпускаются органами власти регионов, районов и городов. Их риск чуть выше, чем у облигаций федерального займа, но и доходность чуть выше, примерно на пару процентов. Корпоративные Облигации компаний от гигантов вроде Сбербанка и РЖД до небольших предприятий. Облигации крупных компаний более надежные и менее выгодные. Доходность колеблется от 8 до 14-20% годовых. Государственные облигации самые надежные. Они имеют самый высокий кредитный рейтинг, но и доходность по ним невысока. Облигации, выпущенные регионами, субфедеральные или муниципальные, могут достаточно сильно отличаться по уровню надежности. Так, например, облигации Москвы чаще всего имеют высокий кредитный рейтинг AA. Облигации Оренбурга BBB. А облигации Хакасии или Карачаево-Черкесии могут вообще не иметь кредитного рейтинга. Нужно понимать, что не все регионы являются надежными заемщиками. Иногда они могут даже допускать дефолты. Корпоративные же бумаги имеют самый широкий спектр по самым различным параметрам. Именно эта категория представлена на российском фондовом рынке наиболее массово. Здесь есть и облигации от максимально надежных эмитентов, таких как Газпром или Сбербанк, с наивысшими кредитными рейтингами, так и менее надежные бумаги, например, облигации от Новатранса или Белуги. Конечно, хватает облигации с низкими, мусорными кредитными рейтингами, а иногда и вообще без них. Таблицу с сайта рейтингового агентства вы найдете в приложении к этой аудиокниге. Сориентироваться в уровне надежности облигаций нам помогают те самые кредитные рейтинги, которые мы недавно разбирали. Чем ниже кредитный рейтинг компании, тем выше вероятность того, что ее покупатели могут столкнуться с дефолтом. Существует вполне четкая и определенная статистика, которая позволяет оценить шансы дефолта в зависимости от кредитного рейтинга. Подобную статистику ведут рейтинговые агентства. Оферта по облигациям. Сегодня на российском фондовом рынке достаточно часто можно встретить облигации с офертой. Оферта – возможность погашения бумаги заранее по фиксированной цене. Выделяют два типа оферты: оферта с колл-опционом, колл-оферта, оферта с пут-опционом, пут-оферта. Облигации с колл-офертой эмитент имеет право выкупить в одностороннем порядке. Часто такие бумаги называют отзывными. Это значит, что у владельца облигации не будет возможности отказаться от такого выкупа в дату оферты, если эмитент пожелает произвести выкуп, брокер автоматически спишет бумаги с вашего счета и начислит на него ту стоимость, по которой происходит выкуп. При этом полученная сумма может быть меньше рыночной стоимости облигации на дату оферты. Такой тип оферты выгоден для эмитента, так как позволяет снизить долговую нагрузку, не дожидаясь сроков погашения. Но он не выгоден для держателей облигаций, так как часто снижает доход. Кроме того, если на момент выкупа процентные ставки на рынке ниже, чем на момент покупки, то держателю таких облигаций придется заново вкладывать свои деньги, полученные от погашения облигаций, уже на менее выгодных условиях. Облигации с пут-офертой дают право владельцам облигаций погасить их в определенную дату и по определенной цене. Здесь уже эмитент не может отказаться и обязан произвести погашение тех облигаций, которые предъявлены к выкупу. Подобные бумаги называются возвратными и позволяют держателям реинвестировать полученные в результате выкупа деньги под более высокую ставку, если на этот момент на рынке есть подходящие предложения. Если вы только начинаете свой путь в инвестициях, то я рекомендую вам не приобретать в свой портфель облигации с офертой. Учет и контроль всех нюансов работы с ними может быть сложен для новичка, поэтому лучше остановить свой выбор на долговых бумагах без дополнительных обязательств. Чуть позже я расскажу, какие инструменты можно использовать для отбора подобных облигаций. Амортизация по облигациям. По большинству облигаций, которые торгуются на российском фондовом рынке, эмитент в течение срока обращения выплачивает лишь купоны, а возврат тела долга производит в дату погашения облигации. Но в определенных случаях эмитенту неудобно аккумулировать крупные суммы на счету к конкретной дате, поэтому он предлагает на рынке облигации с амортизацией долга. По таким бумагам тело долга номинал облигации погашается не одним платежом, а разбивается на несколько равных частей, которые выплачивают в течение срока обращения. Например, если срок обращения облигации составляет 5 лет, то в конце каждого года вместе с очередным купонным платежом будет приходить выплата в размере 20% от номинала облигации. Поэтому не стоит пугаться, если в один день вы вдруг заметили, что ваши бумаги упали в цене. Возможно, просто произошла амортизация долга. Стоит понимать, что после погашения части номинала, размер выплачиваемого купона тоже пропорционально снижается. Если эмитент погасил 20% от номинала, то теперь он должен вам на 20% меньше, а значит и процентные выплаты по этому долгу снижаются также на 20%. Сколько можно заработать на облигациях? Облигации инструмент с фиксированным доходом, поэтому мы всегда можем рассчитать, сколько сможем заработать. Но только при одном условии: если будем держать их до погашения и у бумаги не будет досрочного выкупа по оферте. Ведь в этом случае нам до копейки понятны все финансовые потоки, которые мы будем получать. У облигаций эти потоки следующие: купонный доход Заранее известен и прописан в проспекте эмиссии облигации. Известны как сумма, так и точные даты выплат Погашение основного долга. Также заранее знаем, сколько получим и в какую дату. Если же мы понимаем, что через какое-то время будем продавать бумагу на вторичном рынке до даты погашения, то заранее рассчитать доходность не получится. Да, купоны остаются фиксированными, но вот стоимость продажи самой бумаги заранее спрогнозировать очень сложно. Мы с вами ранее уже говорили о том, что по номиналу облигация продается только в момент ее размещения на бирже. Далее цена может расти или падать в зависимости от спроса и предложения на торгах. Так как же понять, сколько получится заработать на облигации? Существует несколько видов дохода, которые можно рассчитать в момент покупки. Купонная доходность показывает, какую долю от номинала можно получить по бумаге за год в виде купонов. Если купонный доход равен 8% годовых при номинале в 1000 рублей, то инвестор за год получит купонов на 80 рублей. Это может быть четыре ежеквартальных выплаты по 20 рублей, две полугодовых выплаты по 40 рублей, либо одна выплата в 80 рублей. Конкретные даты и периодичность выплат определяются в проспекте эмиссии облигации. Купонный доход индикативный показатель, ведь мы, как правило, покупаем облигации на вторичном рынке, когда цена может быть выше или ниже номинала. Текущая доходность Показывает какую долю от текущей цены облигации на рынке можно получить по бумаге за год в виде купонов. Этот показатель уже более информативен для инвестора, так как завязан не на номинальную цену, а на текущую рыночную стоимость. Например, если облигация на рынке сейчас торгуется по 1100 рублей, то при купоне в 80 рублей ее текущая доходность составит 7,27%. Простая доходность к погашению позволяет рассчитать, какой процент прибыли на вложенный капитал вы получите, если купите облигацию прямо сейчас на бирже по рыночной цене и будете держать ее до даты погашения. Эта доходность уже включает в себя не только прибыль от купонных выплат, но и разницу между ценой покупки и продажи бумаги, Причем разница эта может быть как положительной, так и отрицательной. Эффективная доходность к погашению учитывает те же показатели, что и простая, но с расчетом на то, что полученная купонная прибыль реинвестируется, то есть на нее приобретаются новые облигации того же выпуска и с той же доходностью. Именно этот показатель чаще всего можно встретить в различных справочниках и онлайн-сервисах по анализу облигаций. Я намеренно не привожу в данной аудиокниге формулы для расчета показателей простая доходность к погашению и эффективная доходность к погашению, так как они достаточно сложны. Тем не менее, именно на эти показатели стоит ориентироваться при выборе облигаций в портфель, а не просто на ставку купона. Поэтому я рекомендую использовать вам специализированные онлайн-сервисы, которые рассчитают за вас все необходимые показатели и приведут их в удобном и понятном виде со всеми комментариями. Один из таких сервисов, которым я и сам пользуюсь, анализ облигаций на сайте УК Доход. На мой взгляд, это лучший из бесплатных инструментов сегодня на российском рынке. QR-код для быстрого перехода к интернет-странице анализа облигаций на сайте УК Доход вы найдете в приложении к данной аудиокниге. С помощью системы гибких фильтров в данном сервисе вы можете отобрать из всего многообразия облигаций, представленных на российском рынке, именно те бумаги, которые подходят под ваш инвестиционный профиль. Давайте рассмотрим конкретную практическую ситуацию, в которой нам могут понадобиться облигации. Например, я планирую делать ремонт в своей квартире через три года, и мне нужно постепенно откладывать деньги, так как расходы предстоят немаленькие. Да, можно положить деньги в банк, но проценты по депозитам невысокие. К тому же, они будут еще ниже, если выбрать счет с возможностью пополнения. Поэтому облигации в данном случае рассматриваются как более доходная альтернатива депозиту. Так как инвестировать деньги предполагается на срок в три года, то логично будет подбирать облигации с таким же или чуть меньшим сроком до погашения. Так как именно в этом случае мы сможем точно просчитать доходность. Если срок до погашения будет больше трех лет, то мы не можем знать, по какой цене нам придется продавать облигации на вторичном рынке, а значит, можем получить прибыль меньше, чем планировали. Для этого я выставляю настройки фильтра по сроку на диапазон от 2,5 до 3 лет. Слишком маленький срок до погашения я также не беру, так как в этом случае доходность будет ниже. Плюс придется дополнительно думать, куда вложить деньги, когда облигации погасят, а до цели окажется еще слишком много времени. Также я обращаю внимание на фильтр бумаг по кредитному риску. В данном случае я выбираю только облигации с минимальным риском и максимальным кредитным рейтингом. Возможность дефолта по таким облигациям минимальна, хотя и доходность тоже ниже, чем у более рискованных бумаг. Также я регулирую настройки фильтра тип облигации. Тем самым я убираю бумаги с офертой Put и кол, а также с амортизацией, чтобы не усложнять расчеты доходности и избежать возможности досрочного выкупа по невыгодной для меня цене. После этого сервис выдает табличку с парой десятков бумаг, которые удовлетворяют заданным параметрам. В топе рейтинга, разумеется, облигации федерального займа как наиболее надежные облигации из списка, хотя и доходность по ним невелика 8,2% годовых. На момент написания этого текста средняя ставка по трехлетним депозитам в крупных банках без возможности пополнения составляет 7,3% годовых. По облигациям Газпрома, Газпром КП8 и Газпром КП7 предлагают доходность практически на процент выше, на уровне 9,1% годовых. При этом надежность такой компании, как Газпром, и ее способность рассчитываться по собственным долгам на внутреннем рынке, номинированным в рублях, не должна вызывать сомнений. Если пойти еще дальше, можно обратить внимание на бумаги ЕАБР3R006, облигации Евразийского банка развития и RN Bank 1R10, облигации рн Банка. Эти бумаги имеют очень высокий кредитный рейтинг AA. При этом по ним предлагается доходность 10,7% и 10,6% годовых, соответственно, что уже существенно выше ставок по депозитам. Кстати, интересно сравнить доходность по бумаге Росбанк 3R1, облигации Росбанка, и ставкой по депозитам в этом же банке. И облигации, и депозит для банка являются инструментом привлечения денег. На момент записи аудиокниги максимальная ставка, которую можно получить по депозиту с возможностью пополнения на 3 года в Росбанке, составляет 8%, Причем это акционные условия для новых клиентов. В это же время по облигациям Росбанка на 3 года можно получить доходность почти на полтора процента годовых выше. При этом вам даже не нужно становиться клиентом банка для инвестиций в эти бумаги. Достаточно иметь брокерский счет у любого российского брокера. Как видите, выгода вложений в облигации перед банковскими депозитами на лицо. Соответственно, если я захочу инвестировать отложенные на ремонт деньги, я могу купить в свой портфель несколько облигаций из данного списка. Крайне желательно диверсифицировать свои вложения покупать бумаги от разных эмитентов и из разных отраслей, чтобы снизить риски. Фонды. Биржевые фонды являются отличным инструментом для инвестиций. Особенно рекомендую их к пристальному изучению новичкам на фондовом рынке. Чаще всего вы можете встретить аббревиатуры BP и БПИФ, биржевые паевые инвестиционные фонды, созданные по российскому праву и ETF Exchange Traded Funds, созданы по иностранному праву. В сегодняшних условиях инвестиции в зарубежные фонды являются труднодоступными и рискованными для частного российского инвестора. Поэтому в рамках аудиокниги мы будем говорить только о биржевых паевых инвестиционных фондах. Фонд можно представить в виде корзины, в которую сложены разные активы. Например, в состав биржевых паевых инвестиционных фондов топ российских акций от Сбербанка, тикер SBMX, входит 41 акция самых крупных российских публичных компаний, которые находятся в индексе Мосбиржи. Это такие компании, как Газпром, Сбербанк, Норникель, Яндекс, НТС и другие. Невозможно, что когда вы слушаете эту аудиокнигу, количество акций в составе индекса и фонда больше или меньше, чем 41. Раз в квартал состав индекса пересматривается. Какие-то компании могут в него добавляться, а какие-то наоборот удаляться. Когда инвестор покупает акцию такого фонда, он инвестирует в каждую из 41 компаний, чьи бумаги входят в состав индекса. Уложения распределяются неравномерно, а в соответствии с капитализацией каждой из компаний. Такой способ распределения называется средневзвешенным по капитализации. На момент записи аудиокниги один пай фонда SBMX стоит на бирже всего 15 рублей. Это кажется невероятным. Но благодаря биржевым паевым инвестиционным фондам инвестор может проинвестировать в 41 крупнейшую российскую компанию, потратив на это всего 15 руб. Разумеется, инвестировать такие микроскопические суммы не имеет никакого смысла. Начинать стоит хотя бы с 500.000 рублей, но для того, чтобы купить отдельные акции каждой из 41 компаний, которые входят в индекс Мосбиржи, необходимо несколько десятков тысяч рублей. Далеко не каждый инвестор готов начать вложения на бирже с такой суммы. Фонды сильно снижают порог входа в инвестиции и дают возможность новичкам совершать диверсифицированные вложения на относительно небольшие суммы. Еще одно преимущество инвестиций через фонды регулярная ребалансировка, которую делают управляющие. Если какая-то компания исключается из индекса Мосбиржи, то управляющие фонды автоматически продают эти бумаги. Если новая компания добавляется в индекс, то управляющие докупают ее акции в состав фонда. Инвестор при этом вообще никак не задействован в процессе ребалансировки. Он просто держит паи фонда, а всеми внутренними процессами занимаются управляющие, что сильно упрощает жизнь инвестора. Такой подход особенно ценят частные инвесторы, которые не имеют возможности постоянно следить за рынком, отслеживать новости и тенденции, регулярно управлять своим портфелем. Похожий процесс происходит в ситуации, когда меняется соотношение отдельных бумаг в составе фонда. Мы уже выяснили, что акции 41 компании покупаются фондом не поровну, а прямо пропорционально биржевой капитализации. Чем больше капитализация компании, тем большую долю в составе активов фонда будут занимать ее акции. 10 крупных позиций. Сбербанк 15,1%. Газпром 14,7%. Лукойл 14,4%. Норильский никель 6,1%. Новатэк 6,2%. Яндекс 3,7%. Роснефть 3,6%, Татнефть 2,8%, Полюс 2,4%, Магнит 2,2%. Капитализация Сбербанка больше капитализации Яндекса, поэтому доля акций Сбербанка в составе активов фонда SBMX больше, чем доля акций Яндекса. Но капитализация это не фиксированная величина, она меняется каждую секунду в ходе биржевых торгов. Разумеется, изменения капитализации одной компании даже в рамках одного торгового дня незначительны. Но за месяц или за квартал капитализация может меняться на проценты или даже на десятки процентов. Именно поэтому раз в квартал управляющие фонда проводят ребалансировку, продают и покупают акции компаний, чтобы выровнять их долю в составе активов пропорциональных текущей капитализации. Если бы честный инвестор пытался самостоятельно инвестировать во все компании из индекса Мосбиржи по данному алгоритму, то такие ребалансировки ему пришлось бы проводить вручную. А это большое количество времени и дополнительные расходы на комиссии по покупке и продаже бумаг. На момент написания книги на Мосбирже торгуются акции 139 биржевых паевых инвестиционных фондов. Базовым активом фонда могут быть не только акции, но и облигации, а также фьючерсы на сырье или валюту. Управляющие фонда сами определяют концепцию и состав активов, чтобы вызвать интерес у инвесторов. Например, бывают фонды, в которые входят только акции компаний из нефтегазового сектора или только акции банков. Не все такие фонды доступны к покупке на Мосбирже. Разумеется, управляющая компания фонда не бесплатно предоставляет свои услуги инвесторам. У каждого фонда есть комиссия за использование, про которую необходимо помнить инвестору. Отдельно эту комиссию платить не нужно. Фонд самостоятельно удерживает ее из вложенных вами денег, причем делает это ежедневно, равными долями в размере 1/365 от годовой ставки комиссии. Любой инвестор при долгосрочном инвестировании должен стремиться к минимизации своих издержек, к которым относятся и комиссии. Поэтому, если вы все таки решили часть своего капитала разместить в фондах, выбирайте из них те, которые имеют наименьшую комиссию. QR-код для быстрого перехода к интернет-странице со списком всех биржевых фондов на сайте Мосбиржи вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Так, например, фонд от Сбербанка на индекс Мосбиржи заявляет следующие комиссионные расходы. Совокупные комиссии и расходы фонда составляют не более 1% в год от стоимости активов, включены в стоимость пая. Комиссия за управление 0,8% в год от стоимости активов, включена в стоимость пая комиссии спецдепозитария, регистратора не более 0,1% в год от стоимости активов, включены в стоимость пая. Прочие расходы не более 0,1% в год от стоимости активов, включены в стоимость пая. Таким образом, за год 1% от вложенных вами денег управляющая компания удержит в виде комиссии независимо от результата. То есть инвестор оплачивает комиссию даже в том случае, если котировки фонда снизились. На момент написания книги частному российскому инвестору доступно к покупке акции четырех биржевых паевых инвестиционных фондов на индекс Мосбиржи. Тикер IQMX. Название Vim Индекс Мосбиржи. Управляющая компания Vim Инвестиции, бывший ВТБ Капитал. Комиссия до 0,69%. Тикер «Инру». Название Ингосстрах Россия. Управляющая компания Ингосстрах Инвестиции. Комиссия до 0,75%. Тикер SBMX. Название Первая фонд топ российских акций. Управляющая компания Первая бывший Сбер управления активами. Комиссия до 1%. Тикер «ТМОС». Название Тиньков Индекс Мосбиржи. Управляющая компания Тиньков Капитал. Комиссия до 0,79%. Как видите, разные фонды предлагают разные размеры годовой комиссии. Фонд от Сбербанка Антилидер в этом рейтинге. Можно найти другие предложения на рынке, владение которыми будет вам стоить на 25-30% меньше. Полезный лайфхак Часто на бирже можно встретить биржевые паевые инвестиционные фонды от управляющих компаний, которые аффилированы с теми или иными брокерами. Например, Вим Инвестиции аффилирована с брокером ВТБ, а Тиньков Капитал с брокером Тиньков. Как правило, брокеры не берут комиссию за покупку и продажу фондов, аффилированных управляющих компаний, что позволяет инвесторам сэкономить. Обращаю внимание, что речь идет о комиссии за покупку и продажу. Комиссию за управление фондом придется платить в любом случае. Составление портфеля. Мы уже изучили три основных вида ценных бумаг, которые представлены на российском фондовом рынке: акции, облигации и фонды. Для того, чтобы эти ценные бумаги сообща работали и приносили вам прибыль, необходимо собрать из них инвестиционный портфель. Грамотно составленный портфель имеет следующие характеристики. Диверсификация по классам активов. В нем должны быть представлены акции, облигации, золото, недвижимость, наличные деньги, фонды. Все это позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке, увеличивать доходность и снижать риски. Диверсификация по отраслям. В портфель необходимо включать акции компании из разных отраслей. Мы уже знаем из теории бизнес циклов что разные отрасли по-разному ведут себя в зависимости от текущей фазы бизнес-цикла. Необходимо формировать портфель таким образом, чтобы он одинаково хорошо чувствовал себя в любой фазе. Структура соответствует горизонту инвестирования. Инвестор выбирает срок облигаций до погашения, который соответствует горизонту инвестирования. Также инвестор не включает в свой портфель рискованные ценные бумаги, акции, при слишком коротком сроке инвестирования. Давайте разберем каждую из этих характеристик подробнее и научимся их учитывать при составлении собственного портфеля. Диверсификация по классам активов. Из главы о бизнес-циклах мы с вами уже знаем, что акции и облигации по-разному ведут себя в разных фазах бизнес-цикла. Так, например, в фазе восстановления акции растут, а облигации снижаются. В фазе рецессии наоборот: акции падают в цене, а облигации показывают рост. Это происходит из-за перетока денег инвесторов из одних видов активов в другие. Конечно, инвестор может постоянно перекладывать из акций в облигации и обратно, стремясь получить максимальную доходность. К слову, именно так действуют профессиональные управляющие в инвестиционных с активным управлением. Но подобный стиль управления капиталом требует глубокого ежедневного погружения в работу фондового рынка и экономики в целом, обработки большого количества данных, серьезной аналитики и исследовательской работы. В крупных фондах есть целые отделы аналитиков и управляющих, которые обеспечивают возможность принятия соответствующих решений. Для частного непрофессионального инвестора подобный стиль управления капиталом не подходит. Поэтому целесообразно просто диверсифицировать свой портфель по классам активов, включая в него и акции, и облигации, и золото, и недвижимость, и наличные средства. В разных фазах бизнес-цикла разные классы активов будут работать по-разному, но в среднем на длительной дистанции такой портфель обеспечит приемлемую доходность и позволит избежать сильных просадок на коррекции фондового рынка в период рецессии. Есть разные схемы распределения средств в портфеле по классам активов. Думаю, не ошибусь, если скажу, что таких схем десятки, если не сотни. Тем, кто желает более глубоко погрузиться в эту тему, могу посоветовать книгу Манифест инвестора Уильяма Бернштейна. На мой взгляд, оптимальной схемой для частного начинающего инвестора, который формирует долгосрочный капитал для достижения финансовой независимости в будущем, Является следующая схема аллокации портфеля по классам активов. Класс актива акции. Доля в портфеле 60%. Класс актива облигации. Доля в портфеле 15%. Класс актива золота, Доля в портфеле 10%. Класс актива недвижимость. Доля в портфеле 10%. Класс актива деньги. Доля в портфеле 5%. Обращаю внимание, что в этой схеме не фигурируют фонды. Они могут быть в портфеле, но я не учитываю их как самостоятельный класс активов. Так, например, фонд SBMX на индекс Мосбиржи, который мы ранее разбирали, содержит в своем составе только акции различных компаний. Соответственно, его мы относим в категорию акции. Если речь идет о фонде на облигации, например, фонд SBGB на гособлигации, или облиг на корпоративные бумаги, то мы относим его в категорию облигации. Более того, если речь идет о включении в инвестиционный портфель золота или недвижимости, то оптимальное всего также это делается с использованием биржевых фондов. Покупка физического золота сопряжена со значительными издержками. Большая разница цен на покупку и продажу, спред, а также необходимость безопасного хранения. Приобретение бумажного золота через механизм обезличенных металлических счетов ОМС также связано с большими спредами. Оптимальнее всего приобретать в портфель биржевые паевые инвестиционные фонды на золото. Например, ГОЛД от управляющей компании ВМ Инвестиции, бывшая УК ВТБ Капитал, или TGLD от Тиньков Капитал. Управляющие компании вкладывают активы фондов в покупку физического золота, которое хранится в спецдепозитарии. Таким образом, акции этих и других подобных биржевых паевых инвестиционных фондов обеспечены золотом, а их цена привязана к стоимости золота на бирже. Покупать и продавать акции золотых биржевых паевых инвестиционных фондов в портфель не сложнее, чем акции обычных компаний. Это делается в пару кликов в вашем брокерском приложении. Единственный нюанс, который здесь нужно учитывать по сравнению с покупкой физического или бумажного золота комиссии управляющих компаний. Покупка недвижимости вообще связана со значительными расходами и оформлением большого количества бумаг. Даже покупка в ипотеку с первоначальным взносом в 30% требует вложений, которые исчисляются миллионами рублей. Мало кто из инвесторов готов на старте к таким вложениям, особенно если учитывать, что недвижимость по плану составляет всего лишь 10% от общего инвестиционного портфеля. Именно поэтому я рекомендую рассматривать включение недвижимости в портфель через покупку акций специализированных закрытых паевых инвестиционных фондов. Сегодня на Мосбирже торгуются акции более чем 10 закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости которые позволяют проинвестировать как в коммерческую, так и в жилую или складскую недвижимость с порогом входа от нескольких тысяч рублей. Ведь процесс покупки таких акций полностью аналогичен приобретению на бирже акций обычных компаний, например, Сбербанка или Лукойла. Диверсификация по отраслям. Данный тип диверсификации касается той части вашего портфеля, которая вложена в акции Каждая акция относится к какой-либо компании. Все компании в свою очередь работают в разных отраслях. Из главы про бизнес-циклы мы уже знаем, что определенные отрасли хорошо себя чувствуют в период замедления и рецессии, другие отрасли в период восстановления и роста. Грамотная отраслевая диверсификация позволяет снизить колебания стоимости портфеля и повысить его устойчивость к рыночным рискам. Включение в портфель акций компаний из защитных секторов помогает снизить колебания стоимости портфеля в период рыночных неурядиц. Добавление в портфель акций компаний из цикличных секторов позволяет хорошо заработать в период восстановления экономики, ведь именно такие бумаги лучше всего растут в соответствующих фазах бизнес-цикла. Структура портфеля относительно горизонта инвестирования. Инвестору очень важно выбирать активы в свой портфель в соответствии со своим горизонтом инвестирования. Самая частая ошибка в этой области состоит в покупке акций на короткий горизонт, в 1-2 года. Котировки акций имеют высокую волатильность. Эти ценные бумаги могут давать высокую доходность во время роста рынка, но они же могут уходить в длительную просадку в фазе рецессии. Если вам не повезло проинвестировать свои сбережения в акции на пике перед началом обвала, а через год эти деньги вам понадобятся для других задач, то у меня для вас плохие новости. Через год ваши накопления могут составлять сумму меньше, чем на момент инвестиций. Это произойдет по причине того, что цена акций начнет корректироваться и не успеет восстановиться после обвала. Представьте, что вы планируете приобрести квартиру через полгода, У вас есть некая сумма на первый взнос по ипотеке. И вот вы решаете на семейном совете проинвестировать эти деньги на фондовом рынке, чтобы они не обесценивались от инфляции во время ожидания покупки. Разумеется, вы рассчитываете, что через 6 месяцев ваши акции будут стоить существенно дороже, чем в момент покупки, иначе в чем смысл инвестиций? Но это правило работает не всегда. Да, если говорить в целом, то фондовый рынок преимущественно растет. Но этот рост нелинейный. В нем есть фазы роста и фазы коррекции. Он двигается как бы волнами. Посмотрите на график котировок индекса Мосбиржи за несколько лет, который вы найдете в приложении к этой аудиокниге. Данный индекс можно считать неким совокупным показателем стоимости акций крупнейших российских компаний. Представьте, что вы инвестируете свои деньги в акции российских компаний в точке А, а забрать деньги планируете через полгода в точке Б. В этой ситуации вы окажетесь в выигрыше, ведь ваши накопления вырастут в цене, и вы заработаете. Но если бы вы вкладывали свои деньги в акции российских компаний в точке Б с тем же планом вернуть свои сбережения через шесть месяцев, то в точке В вы бы оказались перед неприятным выбором либо продавать акции, которые стоят в этот момент дешевле, чем полгода назад, и фиксировать убыток, либо продолжать их держать в портфеле неопределенный срок в ожидании роста. Хорошо, если это не ваши последние сбережения, и у вас нет критической необходимости потратить их на что-то в точке В. В этом случае вы можете просто подержать акции в портфеле еще 6-12 месяцев, дождаться точки Г, продать акции с прибылью и получить наличные. Но если деньги нужны здесь и сейчас, то в этой ситуации можно даже разочароваться в инвестициях и работе с фондовым рынком. Как же так? Везде пишут, что рынок растет, а вы получили минус. Но рынок в данном случае не виноват. Просто вы неверно составили структуру портфеля относительно горизонта инвестиций. В акции необходимо вкладывать только ту часть вашего капитала, которую вы можете позволить себе заморозить на срок 4-5 лет и более. В этом случае, даже если сразу после покупки акций фондовый рынок уйдет в коррекцию и котировки бумаг снизятся, за 4-5 лет коррекция закончится, начнется новая фаза роста, и цены акции продемонстрируют значительный рост. Если вы понимаете, что инвестируете деньги на небольшой срок, и они могут вам понадобиться на горизонте 1 двух лет, то с акциями лучше вообще не связываться. Вложите все свои деньги в облигации, причем срок до погашения подбирайте таким образом, чтобы все бумаги погасились примерно в тот период, когда вам понадобится забрать деньги с фондового рынка. Это будет оптимальная стратегия, так как доходность облигаций к погашению мы можем просчитать заранее и точно знаем, сколько денег получим от инвестиций в конце срока. Я могу дать следующие рекомендации по включению в портфель тех или иных видов ценных бумаг в зависимости от срока инвестирования. Срок инвестиций до одного года. Какие бумаги можно включать? Облигации со сроком погашения до одного года. Фонды на облигации. Срок инвестиций 1-3 года. Какие бумаги можно включать? Облигации со сроком погашения до 3 лет, фонды на облигации, фонды на золото, фонды на недвижимость. Срок инвестиций от 3 до 5 лет. Какие бумаги можно включать? Облигации со сроком погашения до 5 лет, фонды на облигации, фонды на золото, Фонды на недвижимость, фонды на акции. Срок инвестиций свыше пяти лет. Какие бумаги можно включать? Все классы активов. Таким образом, структура вашего портфеля будет максимально адаптирована под требуемый горизонт инвестирования. заключение Вряд ли изучение единственной книги способно дать полный комплекс знаний, необходимых для успешного долгосрочного инвестирования, формирования пенсионного капитала и приобретения финансовой независимости. Сейчас вы находитесь в самом начале непростого, длинного, но очень интересного и полезного пути для каждого человека. Задача этой аудиокниги перевести вас в состояние я знаю, что я ничего не знаю, и в состояние я не знаю даже того, что ничего не знаю. Я постарался показать вам большой и многогранный мир финансов и фондового рынка. Его изучение длительный и не самый простой процесс. Тем не менее, изучить этот мир и начать приумножать капитал с его помощью вполне реально. Это доказывает опыт десятков миллионов инвесторов по всему миру среди которых немало моих учеников и подписчиков. Если после прослушивания аудиокниги вы поняли, как много еще предстоит изучить, чтобы разобраться во всех нюансах личных финансов и рынка ценных бумаг, значит, моя задача выполнена. Значит, я смог заложить в вас мысль, что ответственность за собственное финансовое благополучие лежит исключительно на вас самих. И если вы не станете решать задачу достижения финансовой независимости прямо сейчас, то никто ее за вас не решит. Чем дольше вы будете откладывать эту задачу, тем большим грузом финансовых проблем, долгов и ошибок вы будете обрастать. Соответственно, с каждым годом вам будет все сложнее начать этот путь. Я подчеркиваю важность дальнейшего изучения теоретических основ инвестирования и управления личными финансами но при этом призываю вас не заразиться синдромом вечного студента. К сожалению, это частая проблема, которую я регулярно наблюдаю среди моих подписчиков, учеников и просто знакомых. Данный синдром проявляется в виде постоянного и бесконечного изучения все новых и новых материалов по интересуемой теме при полном отсутствии применения полученных знаний на практике. Больной постоянно находится в ощущении, что у него еще слишком мало знаний для инвестиций, поэтому продолжает поглощать все новые и новые источники информации. Такой процесс может длиться годами. В этой ситуации важно помнить нашу основную цель формирование собственной финансовой независимости через создание инвестиционного капитала на фондовом рынке. Бесконечное изучение новых книг и сайтов ни на миллиметр не приближает нас к этой цели. Приближаться к цели мы начнем только после того, как на нашем брокерском счету регулярно начнут появляться ценные бумаги. Именно поэтому я советую не откладывать начало инвестиций в долгий ящик. Безусловно, повышение собственного уровня финансовой грамотности является важной частью вашего роста как инвестора. Тем не менее, теория без практики мертва. У вас уже есть необходимый объем знаний для того, чтобы выбрать брокера и открыть брокерский счет. Так сделайте это сразу же, как прослушаете эту аудиокнигу. Это будет вашим первым шагом, после которого повернуть назад будет уже сложнее. Далее начните каждый месяц выделять хотя бы минимальную сумму для того, чтобы приобретать свои первые ценные бумаги. Безусловно, на начальном этапе вы будете совершать ошибки. Это нормально. Ошибки это опыт, который помогает расти вашей квалификации гораздо лучше и безопаснее совершить эти ошибки в начале пути, когда вы оперируете небольшими суммами. Поэтому не бойтесь пробовать, совершать ошибки и развиваться. Ваш рост в сфере инвестиций станет гораздо более стремительным, если вы будете совмещать изучение теоретических знаний с практическими действиями по покупке и продаже ценных бумаг. Текст читал Станислав Воронецкий.